Почему не знаю, но я вам верю. Вымыл лошалов в нехоте и кинулся вслед за котом-прибенком к своим. Подбежав, он схватил младшего и попытался обнять всех сразу, причём предварительно вырубив сероприводы экзоскелета, дабы в порыве чувств случайно не переломать им кости. Наташа, пацаны, я вас найду и вытащу из любого мат его так пекло, уверенно выпалил шилов И ещё раз расцеловал плачущую жену. "Я знаю. Саша, иди, сделай всё, что там нужно, и возвращайся", промолвила она дрожащим от волнения голосом. Застыв на пару секунд, Шилов заставил себя поставить младшего сына на пол и резко развернулся. Затем он закрыл шлем и, не обращая внимания на протяжные завывания кота, понёсся быстрым шагом к распахнутым настежь гермоворотам. В этот момент он ругал себя последними словами и был готов разорваться на две части. Несмотря на жгучее желание обернуться, он не позволил себе это сделать, отлично понимая, что увидев своих снова, точно не сможет уйти. Уже проходя через ворота, Шилов посмотрел на Сухова, замершего словно железная статуя, с нанесённой на композитную керамидовую бронёй цифрой 13. "Брат, я буду с ним до конца. И сделаю всё." прокатали в внешней динамике экзоскелета капитана ВДВ. Ишилов увидел протянутую ладонь. Крепко стиснув её своей, он кивнул и, не надея что сказать, пошёл мимо, при этом продолжая себе понасить последними словами. Через несколько минут Шилов с ходу проскочил в длинный туннель, строго повторив весь свой путь, и снова увидел накатывающуюся волной стену хронопузыря. И когда ему оставалось пробежать всего пару десятков метров, Он услышал в активном наушнике голос Альфёрова. Александр, не забудьте передать Альфе закаченную информацию. Она умная и должна во всём разобраться. Надеюсь, это поможет. И ещё одно. Если сможете, передайте Анне в космос, что мы слезы её любим. Сделаю. Коротко пообещал Шилов, немного притормозив, и решительно вступил на встречу очередной светящейся волне хроноцунами, тут же полностью поглотившей неразумного человечка. Академик Алфёров, услышав обещание Шилова, Алфёров отложил рацию и потянулся за строительной каской, лежащей на столе. В этот момент крупный кусок бетона размером с кулак со всего размаха впечатался в столешницу и разлетелся на куски. Один из кусочков едва не попал академику в глаз, ударив чуть повыше брови. Алфёров непроизвольно зажмурился, и к его большому удивлению, пол под ногами резко перестал трястись. А затем он услышал похожий на синтезированный голос, коверкающий интонацию и неправильно расставляющий ударение во вполне сносной русской речи. Вам надо поаккуратнее с головой. Ваш череп слишком хрупкий, чтобы его использовать для отбивания кусков материала. Раскрыв глаза, академик увидел тень посланника, прямо сейчас материализующуюся в силуэт человека, облачённого в бесшовный комбинезон. Вы снова пришли, немного удивлённо проговорил Альфёров и потрогал рану над бровью, из которой сочилась кровь. Да, появилась свободная минутка, разумеется, по меркам вашего хронопотока, ответил пришелец, и заменившие его лицо пиксели медленно закружились. Вот, прижмите экран, добавил он, и словно факир выхватил из проёма капюшона кусочек материализовавшейся серебристой ткани. Академик принял невесомый лоскутик и, действуя по продиктованной пришельцам инструкции, прижал его к ране. В тот же миг место глубокой царапины онемело, а кровь перестала сочится. Значит, мы вас заинтересовали, проговорил Алфёров. Слегка, подтвердил посланик несколько отстранённо, но при этом академик заметил, как спокойно кружившиеся пиксели яростно заметались под капюшоном. И чем же Скажите, если это не секрет. Слишком много аномалий особо на водом отражений. Так не бывает, ответил посланик. Вы имеете в виду людей? Не только. Например, вон то мелкое ругающееся животное тоже излучает нечто странное, сказал посланик и указал на кота-матроса, не сводящего глаз с собеседников. И в этот самый момент в очередной раз гневно на него рыкнувшего И что вы собираетесь предпринять в связи с этим? Может вы отмените наше уничтожение? Поинтересовался Альфёров, в душе которого в этот миг зародилась тень робкой надежды. В ответ пришелец вполне по-человечески покачал пиксельным подобием головы. Нет. Все три отражения вместе со изначально приговорены и будут уничтожены. Такие очаги непонятной нестабильности принято выжигать сразу. Вполне обыденно ответил посланик. А чем именно эти отражения вам угрожают, спросил академик, чью робкую надежду только что походе растоптали. Практически ничем. Мы находимся очень далеко не только от центральных корневых миров и эталонного мира, но и от периферийных отражений разного спектра, формирующих ствол дерева. Сам ваш не большой островок ветви он тупиковый. Внезапно Пришельц замолчал и на несколько секунд задумался. А когда продолжил говорить, академику показалось, что он словно спорит сам с собой. Ни один из основных силовых контуров сюда не заходит. Хотя из отчётов секторальных риски на вследует, что как только схлопывается очередное отражение тупиковой ветки по каналам проходит мощный выброс энергии, порождающий новое недоотражение и уходящее по цепи корневым мирам. Пришельц снова замолчал. И в этот момент пиксели устроили настоящую бурю с несколькими торнадо, одновременно яростно кружащимися и переплетающимися в створе капюшона. По всей видимости, это наглядно отображало усиленную работу его сознания. «Нет, все это полный бред», — продолжил он, видимо, не поверив в то, что пришло ему на ум. «Я же показывал слепких хронообразов, всему нужных кафестров, взятых из хранилища банков данных». Все отражения рождающиеся в этом секторе постепенно само уничтожаются. И только ваш аномальный слэск почему-то выглядит вполне стабильным. Я бы даже сказал подозрительно слишком стабильным. Но между тем всё равно стоит на грани само уничтожения. Если я вас не выключу, то это со 100% вероятностью сделает сама природа древа. Ну, а если мы вам не угрожаем, то может и надо вмешиваться? «Дайте нам самим совершить этот акт суицида», — предложил Алферов, решивший использовать все возможные способы и уговоры. «Увы, решать такое не в моей капитации», — мгновенно ответил посланник. «А я думал, вы практически всемогущий», — печательно пробормотал академик и с удовлетворением заметил, как туча пикселей подняла новый еще более мощный шторм, забушевавший под сенью капюшона. «Я всемогущий». эмоционально выпалил собеседник, и тут Альфёров услышал его скрипучий смех. Да, разве может некто всемогущий иметь такое лицо, как у меня? В следующий миг клубящиеся пиксели исчезли, и на их месте появилось реальное, вполне человеческое, но очень сильно обезображенное лицо. Каждый сантиметр кожи был покрыт глубокими рваными шрамами, кое-где перекрещивающимися друг с другом. Причём было такое ощущение, что каждый из них нанесён только что. Из-под лоскутов мяса виднелись части черепа и сухожилия. Почему из ран не шла кровь, оставалось загадкой. Капешон тут же сложился, оголив иссечённую разрезами голову, рваные уши и шею, практически лишённую кожного покрова. Зачем это всё? Разве вы не можете это вылечить? На автомате спросил академик, невольно ужаснувшись «А разве вы не можете вылечить боль утраты, прямо сейчас живущую в вашем сердце?» С расстановкой проговорил посланник. «Раны. Они болят?» – поинтересовался Алферов и непроизвольно сморщился. «Каждое мгновение. Словно их нанесли только что», – ответил посланник. «Так что, как видите, я никакой не всемогущий, а всего-навсего помеченный координаторами посланник, выполняющий очень долгое время оборудования, чужие поручения. «Если вы ничего не решаете, наше уничтожение точно неизбежно», — обреченно проговорил академик. «И как это будет? Наверное, устроите нам армагеддон вселенского масштаба?» «Нет. Что вы? Никаких армагеддонов. Это точно не наши методы. Вмешиваться напрямую в дела второстепенных отражений чревато последствиями. Можно случайно нарушить равновесие и баланс с спектральных противовесов. Это вызовет спонтанное отделение всей ветви. А такое лечится только экстренной трипанацией. Посланник покачал обезобразенной головой и тут же уверенно продолжил: Вы сделаете всё сами. Тем или иным способом, каким именно не важно. А как только ваши отражения перейдут за грань невозврата, их тихо отключат от силовой магистрали и временного потока. Таким образом все три дублирующих аномалии Схлопнуться, прервав свое дальнейшее существование. Услышав примерно то, что хотел, Алферов задумался, а затем с расстановкой заговорил. «Тогда скажите, зачем вы вообще со мной разговариваете?» «А вот это правильный вопрос», — удовлетворенно проговорил посланник и с явной опаской гляделся по сторонам. «В первую очередь меня заинтересовали конкретно вы». не то, что вы смогли сделать, используя примитивную технологию, неожиданно заявил он, при этом значительно понизив звук своего голоса, словно опасаясь, что их услышит некто невидимый. 800 м под поверхностью земли. Неизвестно, какой год. Академик Альфёров, капитан ВДВ Сухов. Зачем я вам? Вы же сами говорили о нашей примитивности. «Называли варварами?» «Да, так и есть. Вы только вошли в эру работы с автонной энергией и начали познавать, что значит быть разумным существом. Но примитивное устройство сухого синтеза, продолжающее работать под лабораторией, и этот квантовый пробойник поражают самим своим существованием. В этой недоразвитой ветке реальности такое появиться не могло», сказал посланник. и указал на установку квантового переноса. Технологии создания были довольно подробно описаны, так что я просто их освоил и воспроизвёл, превратив в действующие образцы. Нет, это совсем не просто, посланник покачал обезобрашной головой. Я уверен, многие настройки произведены по наитию. Вы знаете, насколько мала вероятность воздействия на временной поток с первой попытки. я не буду скрывать, такого результата уже добивались, но в более продвинутых отражениях. Получается, что вы сами никому не вижу ничего необычного. Вся моя уникальность заключается в работоспособности. Не забывайте, я потратил на это 25 лет жизни. Я думаю, окажись на моём месте Архимед или Пифагор, они также смогли бы разобраться и построить это. И всё-таки вы меня не понимаете. проговорил посланик и снова указал на пробойник. Чтобы построить подобную свою силу объединяют десятки продвинутых отражений, и тратят они на это не 25 лет, как вы, а 200-300 лет. Я до сих пор не могу осознать, как первый учёный смог это построить, практически в одиночку. Эмоциональность, с которой говорил посланик, заставила Альфёрова призадуматься. А ведь в чем-то он прав. Сколько важных решений было принято по наитию. Да и выбирая проект для осуществления, он сразу ухватился за один из массивов едва расшифрованной информации, словно его кто-то заставил это сделать. Даже сейчас Алферов интуитивно чувствовал, что есть возможность что-то противопоставить тем силам, которые собрались стереть все, что он невольно создал. Но с чего именно начинать, академик понять не мог. «Значит, он хочет заполучить меня. Пожалуй, на этом можно сыграть. Или хотя бы попытаться потянуть время, дабы разобраться и найти близкий, витающий в воздухе, выход». «Вы упомянули некий эталонный мир». «А что, есть и такой?» – спросил Алферов, желая не только перевести тему разговора, но и разузнать как можно больше о том, что находится за гранью его мира. Услышав вопрос, посланник вымученно улыбнулся, при этом раскрылась часть незаживающих ран на щеках, обнажив вполне целые и непривычно острые зубы. Да, он существует. Но я вам сейчас о нём ничего не расскажу. А вот если вы примете некоторые мои условия, то у вас появится шанс лично обо всём узнать. А ещё у вас появится шанс не только выжить, но и жить очень-очень надо. -очень Значит, вы предлагаете мне уйти с вами? напрямую с посёлок академик. Да. Именно это я вам и предлагаю. А потом вы всё это отключите. Нет. Я намерен досмотреть этот спектакль до конца. Мне нужно кое-что понять и дополнить сложившуюся картину, пока не достоявшими элементами. К тому же, я хочу выявить все ходячие аномалии. Возможно, некоторых, как у вас, я смогу забрать с собой. Иногда такие индивиды бывают очень полезны. проговорил посланик и посмотрел на настоящего у гермоворот капитана ВДВ в свою очередь не сводящего глаз с собеседников А что будет с остальными А все остальные жители этих отражений исчезнут Какое-то время будет существовать бледная тень тех миров стаящими временным следом но без подпитки стабильного временного потока эта тень не сможет сама себя содержать и деградирует до полного обнуления Выслушав посланника, академик ему вполне поверил. Похоже, пришелец вообще не пытался соврать. Лишь иногда темнил и что-то недоговаривал. С момента первой встречи Алферов догадался о том, что он хочет его использовать в некой своей игре. «А если мы найдем способ все исправить и перезапустить происходящее? Ведь я на сто процентов уверен, что такой способ точно есть», предложил ученый, едва сдерживая волнение. Ведь от того, насколько откровенен будет посланник, зависело многое. Нет, это невозможно. Уверенно выпалил посланник и на мгновение призадумался. Хотя, если найти момент, с которого это все началось, и зациклить временной поток, в этом случае история пойдет по кругу, продолжая порождать новые витки, способные подпитывать все. Неожиданно пришелец замотал головой, словно выкидывая зародившиеся там крамольные мысли. Нет, нет. "Вот то, что не получится. Ведь должно совпасть столько различных факторов?" Неожиданно он замолк и явно удивлённо уставился на видимо незамеченную ранее, продолжавшую помаргивать голограмму, изображавшую подрагивающую часть дерева. В этот момент Альфёров осознал то, что витало на задворках сознания. Ему захотелось сразу забраться в симулятор, подключиться к потоку и попытаться перепроверить эфемерную теорию. Сам посланник в это время судорожно манипулировал пальцами и старательно отмахивался от чего-то невидимого, словно сверяя свои слова с некими базами данных, доступных только ему. Вы не найдёте ключевое место возникновения аномалии, наконец изрёк он. Я и сам найду её только в самый последний момент. Прямо перед отключением. Значит, аномалия ещё не проявилась, спросил Альфёр. пытаясь выжать из посланника крупицы информации. Да. Почти взять осталось недолго. Я думаю, что к утру там наверху всё решится, проговорил посланик и посмотрел на покрытый сеткой трещин железобетонный свод лаборатории. Если честно, то мне самому хочется найти причину возникновения аномалии и обнаружить, откуда пришёл сигнал, транслирующий информацию, взятую премикон из баз необъятных данных, не мусор. «А я думал, что аномалия — это пробойник», — проговорил академик удивленно. «О нет, что вы, это, конечно, не он. Все это началось именно с сигнала». «Это интересно», — прошептал Олферов. «Когда я пойму, как это все началось, я приду за вами», — пообещал посланник. «Чтобы использовать в некой своей игре?» «Да», — честно признался посланник. «В да. очень интересной игре. Надеюсь, вам понравится». Загадочно добавил он: "И сколько людей вы отсюда заберёте?" "Заберу вас, возможно, кого-то ещё". Оценивающий взгляд пришельца прошёлся по стоящим поодаль людям и остановился на Сухове. "Стихийно ацифровый солдат никогда не помешает", проговорил он еле слышно. Академик всё понял и недовольно покачал головой. "Без остальных я не уйду", уверенно сказал он. Не отказывайтесь столь поспешно. Со мной у вас двоих появится хоть какой-то шанс выжить. Почему вы не хотите забрать всех? Настойчиво переспросил Альфёров, при этом кинув быстрый взгляд на жену, ассистентку и семейства Шылова. Мой личный многопространственный карман не в состоянии вместить всех этих бесполезных людей. А по-другому их не переместить. Посланник сказал это обыденно и без злобы, словно констатируя данность. И, как показалось Алферову, такое понятие, как первоочередное спасение детей и женщин, он попросту не знал. Или давно забыл его значение. «Тогда я точно останусь», — уверенно сказал Алферов. «Подумайте, у вас еще есть пара-тройка местных часов. Без вашего согласия я вас взять все равно не смогу», — честно признался посланник. А затем резко посмотрел на покрытую трещинами стену, словно увидев нечто невидимое. «Оу!» Кажется, всё начинается, проговорил он и словно от чего-то отмахнувшись, снова уставился на академика. Я ненадолго отлучусь, хочу увидеть всё лично, а потом вернусь. И у нас будет несколько мест в минут. А пока подумайте о моём предложении. У вас, как специалиста, там будет прекрасное будущее. Алфёров стиснул челюсти от накатившей злости, но промолчал. проигнорировав долгий взгляд красных выпученных глаз, затем лицо посланника рассыпалось на пиксели, которые принялись яростно метаться под капюшоном. Прошло ещё пару секунд, и он исчез, превратившись в свою медленно затухающую тень. "Ну что там?" спросил подошедший Сухов. К нему тут же подскочила ассистент Коваля и уцепилась в руку любимого. Затем подошли пара оставшихся в живых десантников, семейства Шиловых и Лиза. Он предложил нам с тобой спастись, честно признался Альфёров и посмотрел в усталые глаза собравшихся узников подземной лаборатории. Почему именно нам? Не лучше ли спасти хотя бы детей? проговорил капитан ВДВ. Других предложений не поступало, ответил академик и оглядев понурые лица, продолжил. Правда, у меня тут возникла одна интересная идея, и для её реализации нам всем придётся усиленно поработать. Говорите, что делать? Тут никто не откажется, сказала ассистентка. И все закивали. Ну тогда приступим. В первую очередь, Валя, начнём с тебя. Возьми бравых десантников и активируй программу разморозки стазис-камеры. Раненного прапорщика пора доставать. Переведя взгляд с ассистентки, академик посмотрел в глаза жене. Лиза, нужно сделать срочный сравнительный анализ ДНК. Кого будем сравнивать? спросила жена. Образец номер 1 из нашей картотеки, ответил Алфёров, и увидел, как глаза жены расширились от удивления. А с чем сравнивать? спросила она. Вот с этим. Учёный протянул ей кусочек серебристого материала, который зажимала его рука. Я уверен, там должно что-то остаться. Лиза аккуратно приняла лоскутик и тут же быстро удалилась. Сухов, а ты обойди зону прибоя и всё там разнюхай. «Меня интересуют любые необычные проявления хрона пузыря. Я знаю, если там что-то изменилось, ты заметишь». «Сделаю», — сказал Сухов и уже собрался уйти, но тут академик его придержал и указал на браслет. «Это снимай. Хочу кое-что попробовать». Сняв браслет, капитан ВДВ посмотрел на ассистентку, возящуюся со стазис-камеры, и скрылся за распахнутыми гермоворотами. «Ну а теперь вы». Алферов посмотрел на по-прежнему стоящих перед ним Шиловых. «Готовьтесь к срочной эвакуации. С собой брать только самое необходимое. Еда, медикаменты, средства защиты, противогазы, респираторы. На складе возьмите бронежилеты, штык-ножи, саперные лопатки и каски. А для кота подберите клетку, из тех, в которых раньше держали мышей». После четких распоряжений академика даже младший не вякнул и побежал в припрыжку за братьями. при этом продолжая одновременно тискать кота и тащить утирающую слезы мать. Когда все разошлись, Алферов осмотрел установку, продолжавшую содрогаться от возобновившихся мелких толчков, и решительно влез в симулятор, связанный напрямую с суперкомпьютером лаборатории. Пальцы тут же побежали по клавиатуре, а из-за стиснутых от накатывающих злости зубов раздался скрипучий голос Алферова. «Это мы еще посмотрим». кого ты будешь спасать, проговорил он и тут же погрузился в мир уравнений и формул. Глава 18. Договор. 2021 год. Серый. Серый видел обезображенную свежими разрезами голову, слышал то, что говорит незнакомец, знал, где всё это происходит, но не понимал, реален ли этот разговор, невольным свидетелем которого он стал. период очередного забытья. Под влиянием оживляющей химии он очнулся и тут же окунулся в океан искусственной агонии. Пытка продолжалась около 2 часов и, как и вчера, завершилась сразу после обнуления таймера. Открыв глаза, парень увидел недовольное лицо Геро Майора и медсестру, умело перезаряжающую блок с медицинской химией. Запрограммированная система периодически что-то вливала в его кровь. туманя разум и замораживая еле живую колонию нанитов. Имплант сканировал пространство в поисках уязвимостей и на автомате оценил расцветку и формулу с символами, нанесенные на капсулы с препаратами. Через секунду он выдал заключение, что там имеется кое-что довольно полезное, способное дать необходимую энергию измученному модифицированному телу. «На сегодня все, все свободны», – голос агента послышался из схриплых динамиков «Разум». А вслед за этим начало медленно опускаться крышка бетонного саркофага. До того, как пятитонная плита сомкнулась со своей копией, Сера успел увидеть Митчелла с агентом, наблюдающих за процессом из-за прозрачной бронированной перегородки. Аккуратно вводя в раскрытый канал системы наблюдения, Сера подключился к камере и увидел Митчелла, успевшего сесть за пульт управления. Как видите, таким образом мы можем выполнить всю программу исследований. не подвергая излишней опасности под опытный объект, сказал Мичел, указав на экран. Профессор. Но вместе с тем мы потратили целую неделю, так и не получив полноценного результата, проговорил агент и недовольно покачал головой. Нет, что вы? Результаты уже есть. Дайте мне 5 минут, и я вам всё покажу, пообещал учёный, и Сиру услышал, как он яростно застучал по клавиатуре, набирая в минуту не меньше 500-600 символов. Прошло пару секунд, И в информационном поле импланта появился чат, начавший набирать сообщение. Мишель. Я уже писал, не надо ни к чему подключаться, вашу активность могут заметить. Прочитав это, серый тут же ответил. Серый. Никаких новых проникновений в систему. Пользуйся только ранее открытым каналом. Мишель. Хорошо. Как мне к вам обращаться? Серый. Просто серый. Мишель. Серый. Нам нужно срочно прямо сейчас пообщаться. Серый. Почему никто не замечает набранный тобой текст? Поинтересовался Серый с удивлением, глядя на то, как агент с интересом наблюдает за всеми манипуляциями Учёнова. Мечил. А тут всё просто. Сложный алгоритм набора. Каждый символ текста выходит через неровные промежутки. Агент думает, что я подвожу итоги ряда экспериментов. Серый. Проф, я хочу понять, почему ты хочешь мне помочь? Мичел. Да тут всё просто. Я знаю, на что способен агент британских спецслужб, и мне с ним точно не по пути. Серый. Объясни. Мичел. Подземный комплекс законсервирован изнутри. Объявлен режим полного карантина. Связь с внешним миром только у агента. Уверяю, после окончания исследования и распотрошения под опытного, ну, то есть нас, все, кто находится в комплексе, будут беспощадно уничтожены. В живых агент оставит только меня, да и то только до тех пор, пока я буду ему полезен. Серый. И ему позволит подобное существовать? Митчелл. Да, в связи с особой важностью всего происходящего и секретностью, на все его действия закроют глаза, а потери в людях спишут на утечку ядовитого газа. И следуя схеме комплекса, я нашёл связанную воедино сеть закладок с баллонами хлора, так что знаю, о чём сейчас пишу. Серый. Ну, допустим. А теперь скажи, почему ты решил, что нам по пути? Митчелл. А нам они по пути. Просто мы можем на некоторое время стать союзниками. Серый. Объясни. Митчелл. Я думаю, Кассиму, прочему, агент работает сам на себя. В будущем он желает заполучить много денег и ещё больше власти. Если я не воспользуюсь вариантом уйти с вами, то уже точно никогда не выберусь из заточения во всех возможных бункерах или островных комплексов. куда совсем недавно агент обещал меня перевести. Серый. Каковы твои цели? Мичел. Я думаю, у нас нет времени на доскональное объяснение. Написав сообщение, Мичел перестал стучать по клавишам клавиатуры и сукоризно посмотрел в глазок камеры. Серый. Если я не пойму твоих мотивов, мы не сработаемся. Я не стану помогать, ответил Серый. Мичел едва заметно качнул головой. И снова яростно накинулся на клавиатуру. Митчелл. Хорошо, я сейчас всё объясню, но начать придётся издалека. Как вы, наверное, уже поняли, я из того варианта реальности, с которого всё началось. К началу первого наступления альянса демократических стран на Российскую Федерацию я работал в подземном комплексе, запустившем первый реактор холодного синтеза, способным в будущем обеспечить энергией пару-тройку штатов США. Серый. Реактор такой, как в Москве? Мичил. Да, технология полностью идентична. И как я понял, взята из одного источника. Как я понял из доступной информации, в 2045 году в захваченной альянсом Москве запустили эксперимент квантового перемещения между темпоральными слоями. В тот же миг, как вы переместились в сиреакторы холодного синтеза, на короткий период синхронизировались, породив вокруг себя хронопузыри. растянутые во времени и пространстве. Я оказался вне такого пузыря, но попал под действие его хронополя, что позволило мне заходить внутрь и держать связь с теми, кто там заперт. Серый, и почему ты оттуда ушёл? Ничил. Я заметил, что реальность начала слегка меняться, как бы подгружаясь. На все мои сообщения, идущие наверх, отвечали, но потом благополучно забывали. А потом я узнал, что произошла ядерная бомбардировка западного побережья США, и погибла моя семья. В этот момент произошло первое разделение реальностей. Серый: Разделение реальностей? Серый поставил три знака вопроса в конце сообщения. Митчелл: Да, я всё проверил. Она не просто изменилась, а разорвалась на две почти идентичных части. После этого я решил вмешаться. Серый: и направились в Москву с агентом ЦРУ, чтобы всё поменять. Митчелл. Да, это так, признался учёный. Но вначале я воспользовался тем, что внутри хронопузыря время шло совсем по-другому. И за 5 лет с помощью коллег создал несколько хроноартефактов. Серый. А те твои коллеги, они живы? спросил парень неожиданно осознав, что кто-то ещё может появиться. Митчелл. В тот момент, когда я последний раз заходил в хронопузырь, внутри прошло 25 лет. Боюсь, в настоящий момент там все умерли от старости. Серый. А ты не хотел помочь им? Мичел. Нет, я спешил. Я об этом даже не подумал. По лицу учёного пробежала тень смущения. Я завёз им продуктов на 5 лет и, связавшись напрямую с президентом США Дэвидом Гором, отправился в московский сеттер. Для того, чтобы помочь окончательно победить вашу страну с помощью своих разработок. Серый. А в Москве вам помешали мыс Альфа. Мичел. Да. Там одерсированная девушка Альфа. Она мне помешала. А потом я узнал, что именно это её вмешательство снова разделило реальность, пройдя в слой, в котором моя семья осталась целой и невредимой. Серый. Как ты это узнал? Мичел. Попав в 2021 год, Я начал видеть сны, как я понял, это точные записи некоторых событий. Серый. И к какому выводу ты в конце концов пришёл, Мечел? Я не хочу помогать вашему государству, а продолжу помогать своей стране. А ещё я хочу, чтобы родные мне люди жили дальше. Теперь я знаю, что это возможно. Серый. И что теперь ты будешь делать? Мечел. Я вывел, что Россия и США это два полюса одной силы. Один может быть чуть слабее другого, но от этого формула не меняется, и такое положение вещей необходимо сохранить, ибо при уничтожении одного полюса со 100% вероятностью исчезнет второй. Ведь без альтернативность приводит к деградации и полной стагнации. Этого нельзя допустить. Значит, нам придётся научиться уживаться друг с другом. Учёный на пару секунд прекратил набирать текст и горько вздохнул. Мичил Кстати, о системе уничтожения биосферы планеты Мёртвая рука, я тоже знаю. Это ещё одно подтверждение моей теории. Так что мы вынуждены будем работать вместе. И без ваших серых умений мне не справиться. Прочитав последнее сообщение, Серый задумался. Разумные доводы учёного его впечатляли. Но стоило ли ему всецело доверять? Немного поразмыслив, он написал: "Серый, Проф, что нужно делать? Митчел, я незаметно загрузил в замкнутую на себя сеть бункера небольшую программу. Она в нужный момент начнёт устраивать технические сбои во всех системах. Так, ничего особенного, незначительные скачки напряжения и кратковременные отключения некоторых систем. Причём любая проверка не вычислит диверсионную программу, а сбои будут списаны на поломку энергосистемы и генераторов. В этот момент настанет время вашего выхода. У вас все рый. Появится шанс спокойно подключиться к любой системе, не обнаружив себя. Я знаю, у вас есть способы, даже не от тридцати этого. Они подставили это. Вопрос сам собой возник в голове парня после того, как он прочитал предложение Митчелла. Если они подготовились, то во время попытки выбраться наверняка смогут поймать цифровую щуку. и лишить попавшего в западню диверсанта последнего козыря. Серый. И что будет потом? Митчелл. А потом вы вы видите свои спецспособности на все 300% и освободитесь. Охрана внутри бункера тоже на вас. Тут я точно ничем не смогу помочь. Серый. Если я даже смогу освободиться и расправиться с охраной, то кто меня отсюда выпустит? Ту шлюзовую хрень я не пробью, сколько бы я в неё ни не бился башкой. Мишель. А вот тут поработаю я. Думаю, смогу открыть шлюз. Как-то неуверенно написал профессор. Мишель. Затем вы доберётесь до лифта, ведущего на нижний строящийся уровень подземного комплекса, и мы бы вместе попытаемся туда проникнуть. Серый. Почему вниз? Что там? Написав сообщение, Серый закрыл глаза и явственно увидел медленно кружившийся призрачный смерч, развернувшийся в недрах земли. Мишель. Под нами один из действующих реакторов холодного синтеза. Вернее, его там пока как бы и нет. Но он будет построен и запущен в 2037 году. Серый. Такой же, как в США и Москве? Митчелл. Да, почти идентичный. Насколько я знаю, еще подобные существуют где-то в Японии и в Великобритании. Как я уже говорил, все они исчезли в 2045 году, превратившись в хронопузыри. о момент московского квантового переноса. Серый. А если его пока нет, почему я его вижу? Мичел. Всё просто. Хронопузырь это кусок материи, растянутый во времени и одновременно существующий как в прошлом, так и в будущем. А это значит, что он как бы начал существовать задолго до начала создания реактора холодного синтеза. Вот такой вот необычный парадокс. Серый. И чем он нам сейчас поможет? Мичел. «Я на сто процентов уверен, что мы не сможем выбраться наружу обычным способом. Но зато сможем проникнуть внутрь, и там я уже попытаюсь переправить нас в другой временной период. У меня для этого имеется пара наработок». Серый снова задумался, переваривая слова ученого. «Чем дальше, тем больше ему казалось, что он хоть и темнит, но не врет. А даже если это подстава, то что он теряет? Ведь если он вырвется и появится шанс... то сможет свернуть шею Мичела голыми руками. Серый. Хорошо, я согласен, ответил парень и в следующий миг почувствовал, как в вены начали закачивать раствор глюкозы, смешанный с дурманящим транквилизатором. Это наступил период очередной внутривенной кормёжки. Мичел. Программа диверсант запустится завтра, после очередного сеанса. Предупреди Верва, учёный прекратил стучать по клавишам и заговорил с стоявшим за спиной агентом. Вот, видите, это полный анализ наших исследований. Для полной картины не хватает буквально пары опытов. Митчелл продолжал говорить, но Сэр его практически не слышал, начав проваливаться в сладкое забытье. Глава 19. Стая. 2045 год. Альфа. Тактический имплант обработал визуальную информацию вместе с сигналами, шедшими от сотни живых наблюдателей. Заключение умного девайса было неутешительно. Если весь рой беспилотников пойдёт в их сторону, то батальон модифицированного спецназа будет уничтожен в считанные минуты. Нет, конечно, кто-то останется в подвалах разрушенного военного городка и развалинах военной базы. Техника какое-то время продержится в шахте, идущей в бункер Сталина. Но никто больше не сможет даже высунуть нос наружу. Альфа, братья Дуболома, быстро в город. Крик комбата заставил троицу оставить позицию и максимально быстро ломануться к реке. Пока они бежали, Альфа наблюдала за происходящим с помощью визоров четырёх шершней, зависших над краем четырёхэтажным строением. Когда они перебрались по рухнувшему пешеходному мосту, роби с пилотников Альянса двинулся вперёд, практически сразу начав расходиться широкой дугой, охватывающей весь квадрат. "Сейчас смозданут", предостерегающе пророкотал Лёлик. И в этот момент над зданием военного городка одна за одной стремительно пронеслись 24 сверхскоростные ракеты, прилетевшие со стороны Москвы. Едва добравшись до противоположного берега, Альфа развернулась и врубила на всю своё собственное зрение. Она успела увидеть, как 24 зелёные метки образовали ровный круг и, не делая ни единого манёвра уклонения, устремились навстречу многочисленным пулемётным трассам. и начавшим отстреливаться ярким веером тепловых ловушек, обозначающим присутствие всевозможных противоракетных систем. Такой атаки в лоб Альфе раньше видеть не приходилось. «Да они же сейчас собьют все ракеты», — подумала она, и в следующий миг глаза едва не ослепили 24 яркие вспышки. Защитные мембраны тут же их прикрыли, и сквозь фильтры Альфа смогла увидеть две дюжины стремительных розчерков, всего за пару мгновений, преодолевших расстояние в 5 километров. А потом в небе началось настоящее светопредставление. Альфа не знала, что это за оружие. Но отлично видимая на фоне силовой сферы ветвистая сеть молний подсказывала, что оно как-то взаимодействует с электромагнитным полем планеты. Яростные жгуты из молнии вмиг образовали 5-километровый кокон, начавший тут же менять свои очертания. Сеть разрядов окутала летательные аппараты, попадающиеся в неё. Альфа видела, как вниз начали сыпаться сначала десятки, а потом сотни ударных беспилотников и боевых дронов, попавших под прямой удар или терамагитных импульсов, видимо, напрочь выжигающих всю сложную электронику. Сотни помеченных красных аппаратов падали на землю каждую секунду, и судя по разрывам и поднимающимся дымным столбам, лишь немногие из них смогли избежать жёсткого столкновения с поверхностью. Яркое светопредставление длилось около полуминуты и прекратилось так же резко, как и началось. Молнии перестали бить в землю, затихли многоголосые раскаты грома, и только лес, заплывающий вдаль границы силовой сферы, напоминал о только что огрёмевшей электромагнитной буре. Судя по показаниям импланта, больше половины беспилотников и дронов альянса были уничтожены. Из оставшихся 2/3 устремились в сторону силовой стены. По всей видимости, их системы оказались повреждены. Еще пару десятков аппаратов нарезали виражи и сталкивались со своими собратьями, явно потеряв управление. Впрочем, оставшиеся в строю на флангах не собирались отступать и, образовав две серповидные группы, устремились вперед. «Всем приготовиться! Шептун, не спи! Операторам против воздушных систем открывать огонь по готовности!» Голос комбата прозвучал в ушах Альфы. и она опрометью бросилась к ряду окон кирпичного здания, в одной из которых уже забирались братья. Сходу заскочив в соседнее, она стряхнула с плеча битое стекло и, ворвавшись в ванную, уселась на стиральную машинку. Заскочившая следом ищейка уселась рядом, а еще через пару секунд в коридоре появились братья, еле вместившиеся в довольно-таки широком проходе. «Что за нах?» эмоционально спросил Лерик, и Альфа увидела его нахмуренное лицо. под распахнутым Настьях забрала. Кто-нибудь мне скажет, почему главный командующий московского сектора в первые минуты вторжения не мозданул полетучим тварям этим фейерверком? Потому что это что-то экспериментальное, припасённое на крайний случай, спокойно объяснила Альфа. В этот момент разворачивавшая перед собой тактическую трёхмерную карту ближайшей местности. Значит, крайний случай? уже закипая прорычал Ёлик. и его глаза зло сверкнули желтым. «Да, крайний!» — подтвердил Болик и, раскрыв броню на руке, дотронулся оголенными пальцами до лица младшего брата. Тот сразу скривился, словно от удара тока, а затем его светящиеся глаза вспыхнули еще сильнее и полезли из орбит. «Вот ё-моё!» — выпалил он удивленно. «Оно самое!» — проговорил старший брат, а затем повернулся к Альфе и спросил, Рыжая ведьма. Что делать будем? Толщину стен оценил? ответил ото вопросом и похлопала по необычайно толстому дверному проёму. Да, дому явно лет 100. Скорее всего, бывшая казарма, разделённая на квартиры. Перекрытия и колонны монолит. Этот домик точно пару обстрелов выдержит. Начав снова сильно заикаться, ответил Болик. Значит, остаёмся тут. Занимайте третий и четвёртый этаж. Огонь по противнику не открывать. Сидим на жопе ровно, не отсвечиваем и ждём. От чего ждём? спросил немного пришевший в себя Лёлик. Ждём, пока не вернётся Шилов и не объяснит, что за шняга творится и почему серы не чешется, зло прошипела Альфа. И наконец, подсоединившись к каналу трансляций остатков космической группировки ВКС РФ, распахнуло перед своим взором полную картину происходящего вокруг действа. Братья постояли молча пару секунд, а затем переглянувшись, свалили. Ещё через пару секунд Альфа услышала, как они топочут по лестнице. Опустив шершни на крышу здания, она врубила максимальную степень маскировки и поставила аппараты в режим ожидания. Теперь их было невозможно заметить с земли и обнаружить обычным сканированием средствами дальнего обнаружения. В это время две сотни беспилотников альянса достигли зоны, занимаемой подразделением, и начали утюжить неуправляемыми ракетами разваленные военные базы. Практически сразу открылся счётчик потерь, выводимый в боевой чат. В ответ полетели зенитные ракеты. Пару из них альфа тут же взяла под контроль и, проведя через серию отвлекающих вертожей, подбила ими тяжёлого ударного ската, державшегося на высоте полукилометра. Частые разрывы сотрясли добротность остог здания и выбили остатки стекла из всех окон. Небо над сектором вмиг наполнились трассами реактивных снарядов, влетающих из крупнокалиберных пушек, рёвом барражирующих беспилотников и дымными следами реактивных выхлопов. Ребятки, работаем аккуратно, из укрытий не вылезать. Пытак, ты куда рюк полез смать твою? Анул быстро назад за полс под плиту и сиди там. Комбат Гоблин иногда порыкивал, отдавая чёткие приказы. И как заметила Альфа, никто из личного состава рот не отлынивал от прямых обязанностей. Все сидели в укрытиях и работали дистанционно, несмотря на усиливающийся нажим врага. За маскированных пакетных зенитных установок пока хватало, так что постепенно с беспилотниками и спецназом сообразились собственными силами. Но этому не суждено было произойти. Первый новых врагов заметила Альфа. Увидев разрозненные группки противника, она начала помечать одиночные цели, формирующие своеобразный ломаный периметр вокруг военного городка и разбитой базы. Судя по виду противника, это были всё те же британские командос, скорее всего, высаженные заранее и находившиеся скрыто в движении ещё несколько часов назад. Первая перестрелка началась практически сразу. И на схеме один из флангов позиции подразделения окрасился в ярко-оранжевый цвет опасности. Постепенно пятно начало разрастаться, превращаясь в неровный контур. А вот и вторая группа, проговорила Альфа в канал братьев. Похоже, притормозили с выдвижением после того, как наши летуны позбивали десантные квадролёты. Вижу парочку британцев в километре от нас. Могу накрыть, отчитался Лёлик. Я же сказала не стрелять. Ждём, что будет дальше. Грозно прорычал Альфа. Братья побурчали, но приказ выполнили. А затем в боевом чате появилось новое сообщение. Летун, гоблин, придержи своих, сейчас помогу. Сразу после этого в квадрат ворвались две стремительные чёрные машины. К-350 пронеслись по кругу, крутясь и закладывая виражи, полностью игнорирующие законы земной гравитации, при этом несущие винты вертолётов периодически складывались. И аппараты начинали работать чисто антигравами, расположенных на восьми подвижных кронштейнах. Это позволяло им уходить в сторону под прямыми углами и практически мгновенно менять высоту полёта и скорость. Насколько Альфа знала, лётчики не модифицированные, а вполне обычные люди, находявшиеся во время полёта под воздействием мощной боевой химии. Из-за этого они продолжали своевременно молниеносно реагировать не обращая внимания на разнонаправленные перепады гравитационного давления в капсульной кабине. В Сталинграде среди модифицированных спецнатовцев ходили упорные слухи, что после каждого двухчасового полёта литуны чёрных аллигаторов по 12 часов лежат в специальных барокамерах для полного восстановления. А ещё рассказывали, что это значительно сокращает человеческую жизнь. Менее чем за 2 минуты С подвесных систем яростно крутящихся штурмовых вертолетов сорвалось по полсотни ракет воздух-воздух. И большинство из них попали в цели. Кроме этого, 23-мм парные пушки не замолкали до тех пор, пока не расстреляли весь боезапас черных аллигаторов. Под конец они ушли в заход на наземные цели и скинули по 4 вакуумные бомбы, накрывшие несколько крупных групп британских командос. Летон. Гоблин, у меня с напарником всё по нулям, ухожу. Направление на Москву. Спецнаж, держись. В эфир больше не кричи. 8 часов безвылазно в машине под химией. Так что больше точно не приду. Гоблин. Принял. Дальше мы сами. Спасибо, друг. Если с-свидимся, с меня двойной магарыч. Зенитные ракеты отогнали дюжину оставшихся целыми беспилотников, а по периметру продолжились редкие перестрелки снайперов с отошедшими командас. Альфа, почему мы живы? неожиданно спросил старший брат в канале их небольшой группы. Второй шанс, мигом ответила девушка. Ну, тогда получается, что уж третий. Второй раз нас с Лёликом доставали под Хабаровском. И, кстати, вы с серым тоже были с нами. Эти слова заставили Альфу призадуматься, а чьиз мгновение прорвало неосязаемую плотину в её сознании. И она вспомнила тот вариант реальности, в котором уже однажды побывала. Вспомнила свою перечкнутую крестом голограмму в журнале "Бои с японскими оккупантами и их партизанский отряд, носящий гордо имя Чепаева". А ещё она вспомнила, как погибла, и это заставило её вытряхнуть из бокса пару зелёных пилюль и тут же их проглотить. "Альфа, скажи, что мы тут делаем и чего ждём?" Не унимался болек. "Тебе не время" пока Серый пытается еще раз все исправить. Надеюсь, у него это получится. Неожиданно честно ответила девушка. С Серый? Этот сможет, пробурчал старший брат. А затем Альфа услышала тяжкий вздох младшего. Все это время девушка помечала любую цель, появившуюся в зоне видимости. Несмотря на сравнительное спокойствие, казалось бы, установившееся после налета штурмовых вертолетов, Она чувствовала, что это только начало, и скоро станет намного хуже. Полевой агент Смит. Третья воздушная волна прошла почти успешная. Точные позиции противника выявлены. Остатки минного поля и верхние уровни подземных объектов просканированы и нанесены на тактическую схему. Выпускаю стаю. Зачитав сообщение в коммуникатор, личный полевой агент Его Величества раскрыл информационное поле и активировал помаргивающую красным иконку. В тот же миг перед глазами начали появляться текстовые сообщения. Режим стоя активирован. Вожак стоит, полевой агент Смит. До окончания развёртывания боевых технаботов 2 минуты. Прошло ещё несколько секунд, и на тактической схеме начали появляться группки зелёных точек, расположенных полукругом. В 2 километрах от подземного комплекса русских, оторвавшись от схемы, агент откинул щиток шлема и посмотрел на только что замерший контейнер, приползший сюда на приземистой гусеничной платформе. Поодаль, между деревьями, можно было различить ещё несколько подобных самоходных аппаратов, плотно прикрытых камуфлированными панелями, надёжно отражающими лучи всевозможных сканеров и радаров. Створки ближайшего контейнера с шипением растворились, и наружу начали грациозно выбираться механические твари, состоящие из тяжёлых экзоскелетов, кое-где прикрытых толстыми бронепластинами. При детальном рассмотрении каждой титано-керамической особи можно было определить, что за основу взят немного увеличенный скелет тигра или льва. Из-за этого дополнительное вооружение на конечности конструкторы устанавливать не стали. ограничившись кассетными 25-мм универсальными гранатометами, установленными вдоль хребта боевого технобота. Керамидовые капсулы с управляющими нейросетями и мощные передатчики находились в самом защищенном месте внутри тяжело бронированной грудной клетки, а на прикрытой подвижной бронепластиной ложном черепе расположились многочисленные визоры, газоанализаторы и системы лазерных и теплочувствительных сканеров. широкого спектра применения. Кроме этого, на вытянутой части черепа находились гидравлические челюсти, оборудованные рядами вращающихся зубчатых перфораторов, способных отрывать куски брони даже у танков. Нейросети всех технатворий были связаны в единую сеть, чей центр находился в импланте, расположившемся в модифицированном черепе полевого агента. Из-за этого все движения ботов были идеально синхронизированы и казались слитными. Новые группы зеленых меток продолжали появляться, а когда их количество перевалило цифру в восемь сотен, полевой агент зловеще улыбнулся, показав застывшим рядом британским спецназовцам идеально ровные белые зубы, немного светящиеся в темноте, согласно последней европейской моде. Забравшись в четырехместный бронированный вездеход, агент посмотрел в ту сторону, где в прорехах между деревьями виднелись несколько темных многоэтажек, и два различимых на фоне ночного неба. Стоя вперёд, коротко скомандовал он, и через мгновение мимо вездехода пронеслись несколько волн механических тварей, в случае необходимости сражающихся до конца, не умеющих отступать и не скулящих от полученных в бою ран. 2045 год. Альфа. Жалкие остатки космической группировки ВКС РФ С трудом воссоздали проекцию происходящего в московском секторе. Мешало поблескивающее силовое всер, да и просвет в облаках, открывающий вид на частично горящую ночную Москву, начал постепенно затягиваться. То, что творилось в космосе, Альфа видела отлично. Семь боевых станций благополучно вышли на геостационарную орбиту и начали развёртываться в 3 км от космической снежинки МКС-2. Ещё минут 15-20. И космический удар по комплексу перечеркнёт последние их надежды. Ко всему прочему, вблизи космической группировки появились метки минимум восьми боевых модулей, способных надёжно охранять станции от орбитальной бомбардировки и сдерживать любую атаку, направленную на них. Анна, сестричка, как там твои дела? Очередное тревожное сообщение ушло в космос, но опять осталось без ответа. Непонятно по какой причине Альфа чувствовала, что молодая космонавтка жива. Беспокойство за неё заставляло призадуматься и вспомнить те фантомные образы, что она видела в момент забытья. Почему Анна была вместе с Сером на той замёрзшей версии Земли? Этот вопрос до сих пор не давал Альфе покоя и пробуждал в душе модифицированной девушки ранее невиданное чувство ревности. В какой-то момент Чувства переполнили, пальцы Альфа непроизвольно нажали хлипкий дверной косяк и вырвали из него кусок спрессованных опилок, превращённых в жалкое подобие деревяшки. Ищейка заметила нервозность хозяйки и заскулив в бинарном кодом, уткнулась стальным лбом ей в колено. Ничего, Жучка. Если выживем, то я найду эту мелкую космонавку и хорошенько пропишу ей, беззлобно пообещала Альфа. и провела пальцем между взъдёрнутых акустических сенсоров роботизированной собаки. Затем она услышала голос Болика, который, видимо, не в первый раз повторил один и тот же вопрос. Альфа, что произошло с теми отражениями, где мы погибли? Не знаю. Может, от них остались только наши воспоминания, честно призналась девушка. Если так, то жаль. У меня под Хабаровском девушка осталась. проворчал старший брат. Я помню, сказала Альфа. Действительно, Мигов, вспомнив полуватую повариху их партизанского отряда, впрочем, о том, что она видела, как в блиндаж хозчасти попала бочка с напалмом, девушка рассказывать не стала. У меня полный сумбур в голове, недовольно пробурчал Лёлик, словно прожил один и тот же кусок жизни несколько раз. Ничего, братан, лучше уж так, чем совсем никак, сказал старший брат. И в следующий миг Альфа увидела, как он начал быстро помечать множественные стремительно передвигающиеся цели, замелькавшие между деревьями на расстоянии полутора километров. В информационном поле тут же заморгал сигнал общей тревоги. Через пару секунд волна механических существ выплюнулась из лесополосы и устремилась к развалинам военной базы. «Альфа, что за попадалово?» – воскликнул Лелик. «Братья, приготовьтесь». Это точно по нашей душе, проговорила девушка, не отрывая взгляд от счётчика противника, вмиг перевалившего за две сотни. Тактический имплант тут же выцепил фрагментарные куски изображения с разных ракурсов и составил виртуальную модель неведомого ранее вида технобота. Искусственные боевые модули состояли из развитых экзоскелетов, мощных силовых установок и центра управления, спрятанного в корпус. По виду они напоминали ее ищейку, но только увеличенную в пару раз. Механические боты за десяток секунд преодолели расстояние до базы. На подступах заработали умные противопехотные мины МОН-25М и простые МОН-150, начавшие изрыгать на механоидов заряды взрывающихся с шнапнели и направленные пучки гудящих роликов. Впрочем, как заметила Альфа, от массированного воздействия незначительно пострадали лишь несколько особей. В то же время заработали кассетные минометы, стреляющие 90-мм минами. Многочисленные взрывы накрыли волну хищно выглядевших ботов, но тоже не произвели нужного эффекта. Лишь несколько техно-тварей остались лежать в развалинах после прямых попаданий. Неукротимая волна продолжила свое движение, и отдельные твари начали проникать под руины штаба и щели между плитами в разбитых боксах и казармах. Боевой чат тут же наполнился сообщениями о прямом бою и столкновении бойцов подразделения модифицированного спецназа, сопровождающимся огненным контактом и рукопашными схватками. Промелькнули первые сводки о потерях. В этот момент комбат «Гоблин» активировал следующую линию обороны и на берегу заработали замаскированные турели, оборудованные автоматическими противотанковыми комплексами. В сторону скопления механических тварей Тут же устремились многочисленные трассы кумулятивных снарядов. Три сотни зарядов мигом выкосили около полусотни вёртких ботов, внеся в их ряды сумятицу. А затем из-под леска выплюнулась ещё одна волна технатворий, по количеству ничуть не меньше предыдущей. Баражируя в боеприпасы в воздух, вся техника в поле, работайте всем, чем можем. Возглас комбата заставил альфу поднять в воздух шаршни. Четыре аппарата продвинулись вперед и зависли в сотне метрах от поверхности неглубокой речушки. Выбрав самую ближнюю цель, Альфа нажала на виртуальную гашетку и увидела, как четыре 20-мм фугасных снаряда ударили по боту. Один из зарядов снес половину сенсоров и визоров, расположенных на псевдоголове. Еще два раз долбили одну из силовых установок, обездвижив задние конечности. а четвертый заряд попал именно туда, куда Альфа изначально целилась. Попав в бок, он снес бронеплиту, прикрывающую грудную клетку бота. После этого тварь крутанула, и та попыталась уйти с линии огня. Для добивания пришлось произвести еще один слитный залп. Тактический имплант тут же обработал информацию о зонах поражения и скинул ее в базу данных подразделения. А пока Альфа расчетливо выбирала следующую цель, В небо устремились все баражирующие боеприпасы, остающиеся в расставленных по периметру пакетных ракетных системах. На высоте 200 м расправились вращающиеся лопасти, и сотни росчерков устремились навстречу новой волне механических тварей. Сообщения о прямых попаданиях мигом заполнили боевой чат подразделения. В это же время ворота самого дальнего бокса упали, и оттуда выехали два БТР огневой поддержки Терминатор-2. Расправив парные манипуляторы, они направили на техноботов раструбы стремительно вращающихся трёхствольных зенитных пушек и открыли шквальный огонь 23-миллиметровыми с красными снарядами. Счётчик потерь противника мигом добрался до сотни и перевалил через незримый рубекон. В этот момент Альфа на кратный миг показалось, что не справится, а затем на флангах появились сразу две новые волны тигроподобных техноботов. мигом похоронивших любые мысли о благополучном исходе боя. Следом из-под леска выплюснулась еще одна волна, и продолжавшая расчетливо стрелять Альфа непроизвольно прикусила губу. В этот момент командир рота спецназа с позывным «Хромой» передал, что остатки роты уходят вглубь подземных уровней базы. Взглянув на сводку потерь, Альфа недовольно покачала головой, еще раз грозно рыкнув на братьев, порывающихся открыть огонь. Потери подразделения 54. Осталось в строю 137. Потери врага 144 технабота. Осталось в строю 982 технабота. В этот момент со стороны заброшенного карьера стремительно вырулил знакомый Альфе БТР Ракушка 38 с трепехающимся при движении повреждённым манипулятором. Коробочки, прикройте его и быстро к мосту. Приказ Комбата дал импульс, и оба терминатора устремились к реке. Продолжая стрелять, Альфа вывела перед собой изображение с камеры замыкающей машины, и Е2, не раздвоившись, направила шершни ей на помощь. "Что, уже не ждала?" Голос Шилова в наушниках заставил Альфу вздрогнуть. "Ждала. Гони к нам, даю метку". Ракушка не стала переть к мосту, а вместо этого скатилась с покрытого железобетонными плитами берега и с брызгом вошла в воду. При этом шарообразные колёса БТР разошлись, и максимально выпустив титановые грунтозацепы, яростно завращались, первотив на готную машину в быстро несущуюся водоплавающую колошу. Около двух десятков механических тварей тут же устремились к ней, но шквальный огонь терминаторов заставил их отступить. Из-за этого БТРам поддержки пришлось сместить зону поражения. Среагировав, остатки самой первой волны со всех сторон устремились к уходящим БТРам. Альфа пыталась помочь, высекая твари по одной, но явно переценила шершни. Уже перед самым заездом на мост, замыкающий БТР, не успел на него заскочить. Один за одним десятки техноботов начали заскакивать на броню, словно тигры на огромного быка. Во все стороны полетели искры под вцепившихся в манипуляторы гидравлических челюстей. Затем ещё два десятка тварей ударились литно и перевернули терминатора. А когда второй БТР Терминатор 2 пересек мост, Альфа услышала несколько слов, произнесённых в общем эфире. Пацаны, не поминайте лихом. Тяну, чеку. Она узнала голос механика-водителя с позывным Мазаный. Затем мощный взрыв разорвал перевёрнутую коробочку, размяв на куски вцепившихся в неё тварей. После этого взорвался и обвалился в воду автомобильный мост. В этот момент за домами заработали сразу три самоходные установки залпового огня "Санцепёк-3" и вертикально вверх устремились стаи тяжёлых болванок, похожие на продолговатые пивные кеги. В укрытие на автомате воскликнула Альфа, отлично зная, что это такое. Запрыгнув прямо в чугунную ванну, она дала команду шершням срочно возвращаться на крышу, затем полностью погрузилась в тактический режим. и посмотрела на трёхмерную проекцию происходящего с высоты полёта разведдрона спецназа в обилии летавших над военным городком. За секунду до того, как болванки с вакуумной взрывчаткой легли на противоположный берег, занятый целой стаей готовых переправиться механических тварей, она успела рассмотреть всё в подробностях. Около трети механоидов рванули прямиком ко входу в подземный бункер, ещё сотня образовала подобие периметра над лабораторией Это раскрывало цели того, кто их сюда направил. Ещё она почувствовала толчок и увидела въехавший в подъезд четырёхэтажки БТР Ракушка-38 и выпрыгивающих оттуда бойцов спецназа во главе с Беркутом. Затем раздались незрачные хлопки, и на том берегу начали молниеносто расти облака, вырвавшиеся на свободу газообразной взрывчатки, едва подсвеченные первыми лучами едва показавшегося солнца. Очаг возгорания сработали десятки взрывателей, и противопожарный берег превратился в огненную вспышку, легко добравшуюся до конц 4-го этажа. Глава 20. Бата. Международная космическая станция МКС-2. Изначальное количество членов экипажа 84 астронавта. Количество членов экипажа, отстранённых после активации протокола Космический прилив 7 астронавтов. Количество членов экипажа, погибших после активации протокола Космический прилив 3 астронавта. Действующий экипаж станции 74 астронавта. 2045 год. Анна. Увидев чернокожее лицо, Анна оттолкнулась от поверхности модуля и принялась суматошно шарить рукой у себя за спиной, вырвав из магнитного крепления ракета-мёт. Она включила батарею в активный режим, затем посмотрела на загоревшую индикацию и направила короткий ствол на иллюминатор. Всё это она проделала не особо умело, так как пользовалась таким оружием первый раз. Ко всему прочему, руки предательски дрожали, и в какой-то момент ракетница едва не выскользнула из них. Уперев тревожный взгляд в прямоугольный кусок кварцево-сапфирового стекла, она увидела яростно дрожащую точку лазерного прицела. Анна лоббу, почему-то широко улыбающегося и приветливо машущего рукой чернокожего человека. Его невозмутимый вид смутил Анну и заставил сменить гневно-разъярённое выражение физиономии на чрезвычайно глуповато-просительное. Стрелять в радушно улыбающегося человека резко расхотелось. Негр явно заметил её мимику, даже через стреснутый колпак шлема, и принялся яростно жестикулировать, периодически прижимая ухо к люминатору. Мигом смекнув, чем он хочет, Анна с опаской огляделась, будто ожидая увидеть приближающихся врагов, затем оттолкнулась ногами от балочной конструкции, соединяющей лучи снежинки, вернулась к иллюминатору, прижала шлем к стеклу и прислушалась. Сенсор активных наушников мигом различил человеческую речь и многократно увеличил уровень акустического восприятия. В тот же миг Анна услышала смутно знакомый голос, густо приправленный африканским акцентом. и одновременно с этим разговаривающий на практически чистом русском языке. «Курсант огненные косички, узнать им к Бату!» «Бата, рад тебя видеть!» Как только эти слова дошли до сознания девушки, она сразу вспомнила, кто чаще всех называл ее огненными косичками два года назад, во время учебы в Академии ВКС. Тем временем африканец повторил свое приветствие пару раз, а затем плотно прижал ухо к иллюминатору. «Бата, друг!» «Я тоже рада тебя видеть», – громко проорала Анна и почувствовала, как на лице непроизвольно навернулась глупая улыбка, а из глаз потекли слезы радости. Перед затуманившимся взором тут же промелькнул список экипажа станции МКС-2, увиденный мельком прямо перед стартом. Фотографическая память помогла обнаружить графу с первым космонавтом из Центрально-Африканской республики, отправленным полгода назад стажером в российский сегмент МКС. А пока Анна вспоминала их первую встречу, состоявшуюся во время практического занятия по борьбе за выживаемость экипажа во время разгерметизации космического модуля, Мбата перестал проговаривать приветствие и принялся сосредоточенно повторять отидный тот же ряд цифр, одновременно с этим рисуя их пальцем на запотевшем от дыхания стекле. 978, 5, 532, 93, 088, 9. Анна сразу догадалась, что это за шифр, и принялась их повторять, внося в список контактов доступных для прямого радиообмена. Курсант Огненной косички, откуда ты здесь? Голосом Баты ворвался во внутреннее пространство шлема едва не оглушив. Да, пролетал мимо. Да и думаю загляну к бывшему однокурснику, мигом ответил Анна. Эй, молодая, к какому это однокурснику? Когда-то с минусом под chevron'ом пришла в академию, умбата уже полный адидас пришит был, шутливо со Adl африканец и максимально широко разлоубался, показав во все стороны идеально белые зубы. Ну, теперь-то мы все равные, проговорила Анна и непроизвольно фыркнула, так как всегда считала проскальзывающую между курсантами академии дедовщину полной хренью. Это, да, согласился Мбата и мигом стал серьёзным. Я видел твою фамилию перед запуском ракеты Земли. И порадовался за то, что ты первая из сего курса оторвала жопу от планеты. А затем Бата узнал, что мир пять уничтожен. И принялся молиться за тебя всем богам и духам, которых знали его дед и прадед. Похоже, духи предков услышали молитв Баты, раз ты теперь здесь, а не там. Да, это точно. Наверное, эти твои духи и помогли, — тихо проговорила Анна, не желая спорить, и снова улыбнулась. Ещё пару минут назад её охватывало отчаяние, а теперь она безумно радовалась встрече с хорошим знакомым, почти другом, с которым 3 года постоянно пересекалась в академии на практических занятиях. Играла в баскетбол и футбол и несколько раз отдыхала в одной компании курсантов. Именно тогда несколько курсантов из Африки дали ей прозвище Огненной косички, видимо, за то, что она слишком быстро и практически не уставая металась по полю за мячом. В этот момент Анна поняла, что даже узнай она прямо сейчас, что Мбата заговорит и зубы, ожидая появления вызванных им же космических морпехов альянса, она бы не смогла в него выстрелить, потому что попросту не хочет этого делать. А у нас сестрёнка тут тоже не всё в порядке, неожиданно печально проговорил Мбата. Когда на Земле начался замес, всех наших расстреляли прямо в оранжерее. Меня бы тоже достали, но я менял проводку в другой части станции. Перед глазами Анны предстала увиденная несколько минут назад картина с плавающими в невесомости мертвыми космонавтами. И ее кулаки непроизвольно сжались. Возникшее желание поквитаться за дядю Юру и за всех остальных погибших полностью совпадало с планом Альфы. Так что Анна не стала юлить, а напрямую спросила. «Мбата, братик, ты же у нас инженер по космическим коммуникациям. Не поможешь ли мне подключить одну бандуру напрямую к внутренней сетке МКС?» Мбата покачал головой, а затем включив фонарик, посветил за спину Анны, будто ожидая увидеть там ещё кого-то. При этом мощный луч упал на чёрный саркофаг, надёжно прицепленный к внешней грузовой платформе жилого сегмента. Луч фонарика пробежался по корпусу, а затем замер на намолёванных белым маркером буквах АЛ. "Сестра, Мбата тебе, конечно, поможет", неуверенно начал он. "Но чтобы подключиться, тебе придётся проникнуть внутрь". и пройти через тот шлюз, что за аранжюреей. Без проблем, проговорила Анна и, указав на саркофаг, спросила: "А эта Мандула туда влезет?" "Мбата думает, что влезет. А если Мандула не влезет, то духи предков тебе помогут её туда запихнуть. Извини, сам помочь не могу. Скафандры у нас забрали американцы. А теперь лови план маршрута. Я буду ждать в переходном коридоре номер 11". На интерактивном щитке шлема промелькнула шкала загрузки. И практически сразу там же появилась схема кусочка станции с отмеченным пунктиром маршрутом. Полностью доверившись Умбати, Анна открепила саркофаг и толкнула его в сторону оранжереи, занимающей сразу несколько сросшихся сегментов. Преодолев больше полутора сотен метров, Анна вскрыла обесточенный шлюз, тут с скафандром пришлось повозиться, лишь подключив мозг и выпустив рвущееся наружу ругательство. Она смогла пропихнуть чёрный монолит в распахнутую переборку и протиснуться следом. Преодолев отсек, она покрутила ручкой и затолкала саркофаг внутрь оранжереи, а дальше, стараясь не смотреть по сторонам, максимально приглушила яркость прожектора и начала медленно продвигаться по широкому проходу, при этом делая всё возможное, чтобы не будоражить замершую гидропонику и висящие в космическом вакууме мёртвые тела. Все эти 70 метров она слышала, как о покрытый трещинами колпак шлема колотится превратившийся в лёд капли крови. Это было неприятно, но она выдержала. Преодолев очередной лабораторный модуль, она подлетела к запертому люку с цифрой 11 и увидела зелёную индикацию, сообщающую о том, что дальше имеется нормальное давление. "Бат, обратик, я на месте", предупредила Анна и приготовилась вращать барашек. Сестра, можешь заходить. Только как заберёшься внутрь, закрой за собой люк, предупредил Мбата. Использув переходной сегмент как шлюз, Мбата дождался, пока Анна выполнит его инструкции, а затем снова заполнил его дыхательной смесью. Когда переборка в жилой модуль начала отъезжать в сторону, Анна немного напряглась. Впрочем, всё прошло нормально. Внутрь влетел необычно здоровый для космонавта, улыбающийся Мбата и помог Анне затолкать громоздкий саркофаг. Затем он дождался, пока она снимет колпак, и расцеловал ее в щеки, нос и лоб. «Ну, все обслюнявил», – пробормотала Анна без капли реального недовольства и уставилась на привязанного к носилкам замотанного бинтами парня. «Это Адиль, космонавт из Казахстана», – представил его Мбата, предвидя вопрос Анны. «Что с ним?» «Да попытался помешать этим. Вот его и помяли», – сказал Мбата и указал на закрытую переборку, за которой располагалась корневая часть российского сегмента, ведущая к массивному центру гигантской снежинки, туда, где располагался центр управления. А еще кто-то сопротивлялся захвату станции. Пять китайских тайканавтов пытались поднять тревогу и сообщить на землю. Их, в отличие от наших, расстреливать не стали, а просто заперли в живлом модуле китайского сегмента. Значит, вас с Адилем тоже закрыли здесь? Да, огненные косички. А ещё батя отключили магистраль, подающую дыхательную смесь в модуль. Правда, потом, видимо, одумались и снова подключили. Они нас видят? Нет. Что ты? Батя отмахнулся. Доцент Егоров перед смертью вывел из строя всю систему видеонаблюдения во всём российском сегменте. Ты в курсе всего, что происходит на земле? Да. Я смог подключиться к прямой трансляции сразу нескольких западных новостных каналов. И что там говорят? Сестричка, там говорят, что Российская Федерация собиралась напасть сразу на несколько стран, некогда бывших оккупированными СССР. И альянс демократических стран был вынужден нанести превентивный удар по её территории. "Бата, ты же не веришь в эту чушь?" эмоционально выпалила Анна, её кулаки снова непроизвольно сжались. "Если судить по тщательно спланированному нападению на мир-5, которым я была свидетелем, то это нападение готовили не менее года." какая разница, во что верит или не верит Мбата. Главное то, что показывают по новеньким головизорам и старым телевизорам. И во что верят люди, сидящие у экранов по всему миру. Проговорил африканец и горестно вздохнул. Огненные косички, вот ты знаешь, чем отличается очередная революция в моей любимой Африке от очередного переворота? Нет, буркнула Анна. А я знаю. Революция – это когда тот, кто рвется к власти, убил всех врагов, а затем оперативно раструбил об этом. А переворот – Это тогда, когда сидевшие у руля перевесили всех революционеров и смогли об этом объявить. Историю пишут победители, печально констатировала Анна. Вот именно. Ты мне поможешь немного подгадить этим грёбаным победителям? спросила Анна и посмотрела в глаза старому пиятелю. Бата думает, что если гадить немного, то устыт ли вообще начинать? Если всё выйдет, то космическая группировка Альянса значительно похудеет, война затянется, и прикрыться враньём лживых СМИ они не смогут. Но «Ну, тогда Мбата поможет, проговорила африканка и тут же активировал интерактивную панель, на которой начали мелькать схемы всевозможных систем и графики. Куда мне надо доставить саркофаг? спросил Анна и погладила его чёрную поверхность. Вот сюда, уверенно сказал Мбата. И выделил на интерактивной схеме один из шести узлов связи, находящийся в другом луче снежинки, на расстоянии больше трех сотен метров. «А другие не подойдут?» – спросила Анна, едва представив сложный маршрут. «Нет огненные косички. Не забывай, Мбата инженер по коммуникациям. И за полгода излазил всю эту грозную снежинку вдоль и поперек. Этот модуль главный. На нем все завязано. Все остальные – обычные хабы. и являются просто серверными с огромными банками данных. Их могут отключить из центра управления в любую секунду, нажав всего пару кнопок. Как мне туда добраться? Час назад Амбат ответил бы тебе, что никак. Но после того, как в станцию врезались огненные косички, сидевшие на развилке между лучами снежинки космические марпехи куда-то свалили, а патруль там проходит очень редко. Так что кое-что Амбата может придумать. Загадочно проговорил старый приятель и хиднo улыбнувшись, принялся расписывать Анне предполагаемый план действий. Из рассказа она вывела, что хоть пару неблагонадёжных космонавтов и заприли внутри российского сегмента, но оттуда можно выйти в определённый точно рассчитанный момент. Кроме этого она узнала о существующем канале связи с китайцами и о плане побега, который Мбата лелеял. Окно возможности было невелико, но самое главное оно существовало. Рассчитывая оптимальное время, Мбата начал следить за перемещением патрулей, используя для этого сигналы, приходящие с периодически включавшихся панелей освещения. И между делом снова завёл разговор о происходящем на земле. Огненной косичке. А ты знаешь, почему АДС напали на РФ именно сейчас? неожиданно спросил он. И не дожидаясь ответа, сам продолжил. Амбата знает. Они грабили и продолжают грабить мой любимый чёрный континент в течение сотен лет. Сначала им были нужны рабы, потом понадобились наши ресурсы, а теперь им стало мало, и они решили занять ещё одну более богатую, но белую Африку. Если АДС победят, Россия станет новой жертвой для клана Толстосумов и всех возможных корпораций. Мбата думает, что это неправильно. А знаешь почему? Когда расправятся с вами, начнётся повторная экспансия на чёрный континент. который окончательно разорвут на части, а затем очередь придёт и до других. Возможно, Африку не тронут, в Сахаре и Европе живёт слишком много бывших африканцев и их потомки. Они не позволят разорвать Африку, ни впопад возразила Анна, наблюдающая за пальцами Мбаты, стремительно бегающими по сенсорной клавиатуре. Да нет, огненной косичке. Эти чёрные задницы точно будут молчать. и ждать с открытым ртом, когда со стола белых упадут крошки. После того, как нас заперли, один из морпехов с такой же коричневой кожей, как у меня, заговорил с Мбатой. Неожиданно африканский космонавт выругался, используя русские выражения вперемешку со словами своего родового языка. А что с ним не так? спросила Анна, никогда раньше не задумавшись о подобном. Да понимаешь, все те, кто родился в США или в Европе, они уже не такие, как мы. Когда они приезжают на Черный континент, то смотрят на Мбату, его детей и родню. Так, африканец снова вырыгался и недовольно покачал головой. Как, не подняла Анна. Да хуже, чем на нас смотрят и наибелые. Ты знаешь, в России живут разные люди. Но почему-то именно там на Мбату смотрели почти всегда как на равного. Мбату не обманешь. У него папа и дедушка колдуны. Так что я это чувствую. Анна не стала спорить и лишь покачала головой. Слова Мбаты заставили ее задуматься о судьбе своих родителей, которых она потеряла за несколько месяцев до космического старта. «Ну что задумалась?» – спросил Мбата, наконец закончив вычисление и перекинул по каналу связи новую схему. «Огненные косички готовы прорываться к терминалу с боем, если она встретит патруль морпехов?» «Готово», – решительно выпалила Анна и угрожающе похлопала по барабану ракетомета. «Уже пару раз с ними встречалась». После этих слов большие глаза Мбаты превратились в щелочки. Он нахмурился и молниеносно, оценив повреждения, оставленные алюминиевыми пулями на тяжёлом скафандре, затем под сокол языком, и как-то поиному взглянул на Анну. Ты огненная косичка особенная. И я вижу, через что тебе пришлось пройти. А ещё Мбата чувствует, что тебе предстоит пережить в будущем ещё больше, намного больше. 2045 год. Анна Огненные косички. А может тебе просто взорвать узел связи, предложил Мбата и указал на барабанный ракетотряд. Нет, дружище. Станциями орбитальной бомбардировки американцы смогут управлять из земли. Это несколько сложнее, но почти так же эффективно. Так что придётся ломать систему изнутри. Сестра, у нас есть ещё одна проблема. Мбата думает, что они заменили коды доступа к терминалу, а новый он не знает. Ничего, Искин справится. Не уверена, сказала Анна. Мбата нахмурился, посмотрел на саркофаг и кивнул. Но она заметила по выражению чернокожего лица, что что-то всё равно не так. "Братик, о чём задумался?" поинтересовалась Анна, почувствовав резко изменившееся настроение Мбаты. Сначала африканец промолчал, продолжая что-то вычислять, и лишь когда врубил пятиминутный таймер, начавший отсчитывать секунды до появления самого большого окна между патрулями, Он повернулся к Анне и вкратчиво заговорил. «Пойми меня правильно, огненные косички. Мбата знает, что тебе нужно отомстить, и он поможет. Но у Мбаты в Африке осталась семья, две жены и дети. Если он не вернется, то им всем будет плохо. Очень плохо». «А кто тебе сказал, что ты не вернешься домой?» – проговорила Анна и лучезарно улыбнулась. «Как только закончат тикать таймер, ты возьмешь друга и выйдешь со мной». Я повернуну налево, а ты направо. Ты же помнишь о том плане побега, что ты готовил с китайцами? Мбата часто закивал и принялся вслух проговаривать. Мбата доберётся по техническому коридору до соседнего китайского сектора, а затем вместе с ними отправится к ремонтному сегменту. Там он наденет лёгкий одноразовый скафандр, выйдет в открытый космос и заберёт реактивного робота, предназначенного для транспортировки крупногабаритных грузов. между лучами снежинки. Неожиданно он резко замолчал и вопросительно посмотрел на Анну. А что потом? Даже если Мбата совкуп глазами друзьями улетит, то кто у нас подберёт связи с китайской космической станцией Чгун 7 больше нет. Я прямо сейчас отправила передачу с новым планом полёта на грузовой корабль Заря-5, висящий в космосе на расстоянии двух сотен километров. Через 15 минут корабль начнёт сближаться с МКС. Так что болтаться в космосе вам предстоит недолго. Надеюсь, в академии тебя учили управлять космическим автобусом, спросила Анна и протянула руку вперёд. Мбата увидел примотанную к запястью титановую цепочку с универсальным ключом. Я от удивления расширил до максимума и так большие глаза. "Ну ты же не думал, что рыжая ведьма к тебе на метле прилетела", проговорила Анна и отстегнув магнитный держатель, решительно сняла цепочку. "Мбата, пойдёт к терминалу с тобой". А затем мы вместе улетим, решительно заявил африканец. Нет, брат Мбата, Анна покачала головой. Без кофандра тебе там делать нечего. К тому же, без Мбаты ты и канавты не справятся. Тогда Мбата тебя подождёт. Нет. Чисто вся эта операция не пройдёт. Я точно знаю. Так что тебе с друзьями надо отчалить до того, как начнётся кипиш. Пойми друг Мбата, это всё же моя война. Мбата попытался возразить, но в конце короткого спора Анна настояла на своем. Как только таймер обнулился, Мбата открыл взломанную переборку и помог вытянуть саркофаг. Затем он схватил носилки с раненым казахским космонавтом и вытянул их наружу. Продвинувшись метров 15 по центральной магистрали одного из лучей, они разделились. Анна повернула налево, а Мбата направо. Отлетев друг от друга метров на 15, Анна обернулась и и их взгляды на миг встретились. «Огненные косички, когда ты закончишь, мы тебя подберем», сказал Мбата и исчез из виду. «Не вздумай, если вас заметят операторы Центра управления станцией, то могут послать за вами истребитель спутников», возразила Анна, при этом продолжая упорно толкать саркофаг. Пропустив две развилки, она снова повернула налево и начала с максимально возможной скоростью удаляться от кругового коридора обибивающе о центральную секцию станции МКС-2. Тут Анна наконец перевела дух и закрыв колпак скафандра, наконец смогла посмотреть кучу однообразных сообщений, пришедших от Альфы. Вот неугомонная. Подожди, сестричка, потом отвечу, пробормотала Анна и двинулась к большому терминалу, являющемуся частью хаба, обеспечивающего связь всю станцию. Ал, ты готов? спросила Анна. уже начавшая беспокоиться о том, что уж больно давно не слышала синтезированный голос из кино. Система проникновения и перепрограммирования электронных устройств запущена. Список команд загружен, жду разрешения произвести взлом. Начинай. Отдав приказ, Анна увидела на щитке многочисленные полоски загрузки. Они наползали друг на друга, обрывались и начинали заполняться с разной скоростью. Сейчас Искин использовал тот странный взломщик, что Альфа перекинула в его банк данных. Анну считали в Академии ВКС опытной программисткой. Но даже она не смогла разобраться в той криптомишанине и бинарных многоступенчатых матрицах вычисления, которые использовались в постоянно самопрограммирующем себя взломщике. Приготовившись ждать, Анна почувствовала нарастающее напряжение. Прямо сейчас захотелось запечатать переборки, ведущие в сектор. И лишь опасность того, что из центр управления станции это могут заметить, заставила её отложить опасную затею. Прошло чуть меньше минуты, когда Искин снова ожил. Взломана система видеонаблюдения. Среагировав на озвученное сообщение, Анна нетерпеливо потёрла ладони и вывела на щиток схему станции. Затем выделила сеть стационарных камер, к которым появился доступ. Первым делом она аккуратно заглянула в командный центр. Там располагалась дюжина кресел, стоящих вокруг огромного иллюминатора. При виде трехмерной схемы, расположившейся над прозрачными проемами, Анна невольно оскалилась от злости. Метки боевых станций построились в боевой порядок, и, судя по многочисленным зеленым значкам, готовы были с минут на минут начать бомбардировку московского сектора. Отключившись, Анна открыла сетку китайского сектора и подрубила изображения, идущие из ремонтного сегмента. Раненый казах теперь был облачен в скафандр и едва трипыхался. Сам Бата крутился елой в отсеке, одновременно облачаясь в разукрашенной иероглифами скафандр, работая с сенсорной панелью и при этом успевая подгонять китайцев. Она уже хотела его самого подогнать, но в этот момент замерла, уловив, как нечто подозрительное промелькнуло в маленьком зеркальце заднего вида. Сместив угол зрения, она увидела силуэт человека в синем комбинезоне. появившейся за спиной. Мгновение среагировав, Анна оттолкнулась от саркофага и стремительно полетела назад. Человек попытался увернуться, но не успел. Удар прозрачным колпаком пришёлся ему прямо в нос. При этом до ушей Анны донёсся противный хруст. Развернувшись, она хотела ударить незнамо откуда появившегося врага кулаком в лицо, но притормозила, увидев перекошенное девичье лицо и бьющие из разквашенных ноздрей кровавые фонтаны. Затем она уловила движение девичьей руки и не успела ее перехватить. Пальцы незнакомки достали до красной кнопки включения аварийной сигнализации. В тот же миг пространство вокруг огласила противная сирена, а над головой заморгали оранжевые огоньки. «Сука!» – взревела Анна и, схватив девицу за воротник комбинезона, не скупясь в замахе, ударила ее бронированным кулаком в челюсть. В тот же миг на щитке скафандра начали появляться тревожные сообщения от Искина. Зарегистрирована попытка блокировать доступ к информационному хабу. Охранная система станции МКС-2 активировала протокол Firewall. Сектор отключен от внешней системы и энергоснабжения. Блокировка доступа преодолена с помощью расширенных возможностей криптоключа. Firewall признан вредоносной программой. Его работа временно заблокирована. Включена резервная система энергопотребления. И скин Алл продолжает выполнять поставленную задачу. Едва просмотрев сообщение, Анна яростно оттолкнула бесчувственное тело девушки и только в последний момент заметила канадский флаг на ее шевроне. Затем она переключилась на прямой канал связи с Мбатой и, гася волну паники, быстро затараторила, стараясь не сорваться на истерический крик. «Мбата! Брат! Меня засветили! Так что все кидай! Быстро уходи!» Огненные косички! Ещё минуту, имбата уйдёт, ответил африканский космонавт. И Анна увидела, как он пристёгивает казаха к манипулятору грамосского транспортного робота, пристыкованного к внешнему разъёму станции под зарядки. При этом рядом с ним быстро крутились несколько китайских тайконавтов. Затем Анна услышала подозрительный шум, и свернув все окна, аккуратно выглянула из-за угла. В следующий миг раздались многочисленные хлопки редких пистолетов. И она едва успела убраться с линии огня. Алюминиевые пули заколатели в переборку отсека. Короткого взгляда хватило, чтобы оценить всю безысходность её ситуации. В конце одного из центральных каналов Анна заметила не меньше шести знакомых силуэтов в серебристых скафандрах. Причём космические морпехи альянса не думали отсиживаться и стремительно приближались, поля на ходу из реактивных пистолетов. Из рта вырывались ругательства. Около девушки забегали по отсеку в поисках выхода. Убегать в соседний отсек за висевшим в невесомости телом канадской астронавтки не вариант. Несколько сцеплённых модулей и десяток коридоров и сегментов неминуемо приведут в тупик. Пытаться закрыть переборку тоже бессмысленно, по крайней мере, до тех пор, пока система находится под контролем центра управления. Перебрав за секунду десяток вариантов, Анна зло оскалилась и потянула из-за спины реактивный ракетотряд. При этом рука на автомате обхватила страховочным скобу. Через мгновение индикация на корпусе оружия указала, что оно готово к выстрелу, а прицельный лазерный луч косо вошёл через открытую переборку и вопёрся в стенку корневого сегмента. Последнее, что заметил Анна перед тем, как пальцы нажали на клавишу, было искажённое лицо канадской астронавтки, начавшей в этот самый момент приходить в себя. Затем она увидела, как часто проворачивается барабан а из короткого ствола выскальзывает оранжевый балонный мигом выпускающее стабилизационное оперение. Глава 21. 2021 год. Полный П. 2021 год, Северский. Десяток мониторов стояли на кронштейнах прямо посреди сигарного зала, находящегося на нижнем уровне особняка и не имеющего ни одного внешнего окна. Несмотря на то, что в огромном камине ярко пылал огонь и трещали дрова, внутри просторного двухъярусного помещения было холодно. Декоративный камин был чересчур массивен, чтобы прогреть даже себя, и давал слишком мало тепла. Все иные отопительные системы и приборы были уже двое суток как выключены, из-за отсутствия персонала и по соображениям безопасности. Северский сидел за массивным старинным столом и меланхолично переключал изображения прямых трансляций, а приходящих с многочисленных камер наблюдения. Вот промелькнули кованые ворота, которым мог бы позавидовать Букингемский дворец. Затем на экранах появилась две стоявшие напротив друг друга двухэтажные конюшни, наполненные самыми дорогими и редкими железными конями с бензиновыми и дизельными моторами, надёжно спрятанными под идеально отшлифованными капотами. Следом Сергей Петрович увидел огромную рублённую из кедра баню. красивую пристань и настоящую океанскую яхту максимально возможного размера из тех, что хоть как-то можно использовать на реке Истри и Истринском водохранилище. О очередному круговому осмотру красот иногда мешал мокрый снег, весь вечер засыпавший территорию усадьбы опального олигарха. Впрочем, Северский его практически не замечал, ибо был полностью погружён в свои тяжкие думы. Итак, что мы имеем? О сером никакой информации нет. только отправился 40 часов назад на территорию Евросоюза и на связь так и не вышел. Из-за происходящего вокруг, с находящимися в Казахстане Павлом и Алёной, пока контактировать нельзя. Глебов проспался и не пьёт уже двое суток. Но зато вместо этого бродится с автоматом по совершенно пустому замку, теперь оставшемуся без распущенной хозяйном охраны и персонала. При этом он всё время с кем-то о чём-то пытается договориться по спутниковому телефону. не ставя северского в курс своих намерений. Ко всему прочему, на душе учёного муторно. Даже вещи и сны из будущего, которые иногда начали его навещать, теперь транслируют какую-то околонаучную фантастику с космосом, полупрозрачными фантомами и отражённой в люминаторе обнажённой весьма спортивного вида девушкой, грациозно облачающейся в комбинезон в полной невесомости. Внезапно палец, продолжавший машинально нажимать на кнопку мышки, замер Сергей Петрович вгляделся в экран, желая понять, что привлекло внимание его очнувшееся подсознание. Рассмотрев знакомый силуэт проходящей мимо дороги и засыпанную снегом стоянку с несколькими грузовыми машинами, он понял, что видит тот самый наполненный гиксогеном грузовичок. Пощёлкав мышкой, Серверский открыл ещё одну потаённую папочку и вывел на экран изображение, разбитое на четыре равные части. В первом появился небольшой корпус дома отдыха стоявший на берегу водохранилища. Во втором вход в него же. В третьем виднелся тускло освещённый коридор второго этажа с рядом дверей, ведущих в пустыни мира. А в четвёртом появилось внутреннее убранство номера с парой развалившихся в креслах дремлющих бородачей, включёнными обогревателями и скрюченной девушкой, сидящей перед мониторами в инвалидной коляске. Толик удивился, когда узнал, что изувеченная турчатка снова появилась. Едва акклимавшись от ранения, Видимо, она решила довести дело до конца любой ценой и выбрала для этого единственно возможный для нее способ. Начальник охраны с Глебовым хотели каким-то образом это использовать, но не смогли напрямую увязать ее теперешнее действие с Шагиным. А теперь им и вовсе стало не до этого. За прошедшие двое суток Сергей Петрович несколько раз тайком понаблюдал за ней. И теперь ему казалось, что она никогда не спит. Продолжая держать единственную целую руку вблизи красной кнопки, связанной с дистанционным детонатором. При этом она неотрывно наблюдала за дорогой, по которой когда-нибудь должен проехать ее кровный враг – олигарх Глебов. «Если долго сидеть на берегу реки, то однажды можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага». Северский прошептал где-то ранее прочитанную древнюю восточную мудрость и уже собирался переключиться, но в этот миг экран моргнул, и в поле видимости появилось совсем другое изображение. Толик. Кудлся в огромный камуфлированный пуховик и смотрел прямо на него. Судя по запакованным палетам картонных коробок и окружающему антуражу, он находился в кузове едущего грузовика. А ещё северскому бросился в глаза сталенький и основательно потрёпанный АКС-7, лежащий на коленях начальника охраны. Привет, Петрович. Что такой невесёлый? Сходу поинтересовался тот. Здравствуй, Толик. А чего мне веселиться? Лучше бы я с тобой уехал, ответил северский. Ты же знаешь, нельзя тебя со мной. Если наши западные партнёры заполучат тебя, то соберут полный моряж. Такой мы точно не переживём. К тому же, кроме тебя, на Глебече никто положительно повлиять не может. Надеюсь, он там не развязался, как только я уехал. Да нет, ходит по своему замку из угла в угол, с кем-то постоянно разговаривает по спецсвязи, причём иногда на чистом китайском. Ну, это он моёт, проговорил Толик и коротко усмехнулся. «А как там дела с Шагиным?» «Как я понял, без изменений», — ответил Сергей Петрович. «Ну, а у тебя там как продвигается?» «Терпимо». На территорию Евросоюза въехал через Незалежную. Тамошние контрабасы сигарет в свое дело знают туго. Правда, пришлось справить себе паленые документы. А то те, что у меня были, начали погранцы и таможня ненавязчиво отслеживать по базе. «Значит, тебя ищут?» — встревожно спросил Северский. «Да нет». Это Шагин пустил круги по воде. И теперь в разработке западных спецслужб всё окружение Глебова. Что думаешь делать? Прибуду на место, осмотрюсь, что-то серьёзно организовать точно не получится. Но наблюдение за тем объектом, где держат нашего парня, уже практически наладил. Параллельно занимаюсь созданием альтернативных каналов для эвакуации. Ну, это легко, когда водобоисты помогут. Думаешь, он сам сможет выбраться? Петрович, гадать это не ко мне. Я наложу ход, а там уж, как говорится, будем посмотреть. И не поспоришь, пробурчал Северский. Все, я отключаюсь. Узнаешь что-то новое, позвоню, — сказал Толик и, не прощаясь, отключился. На экране опять появилась искалеченная турчанка, безотрывно следившая за дорогой. Северскому стало неудобно смотреть на дело своих рук, и он переключил изображение. А через пять минут в сигарный зал пришел хозяин дома, Видок у него был странный. Облаченный в полный камуфляж и тяжелый бронежилет, он кутался в плечатый плед, из-под которого прямо в пол смотрел укороченный ствол автомата М4 в максимальном тактическом обвесе и с глушителем. Дополняли картину два блока поясных подсумков с магазинами и гранатами – кабура с пистолетом ГЛОК-22 и тактическая каска с ПНВ, закрепленная на бедре в специальном креплении. Кроме этого, в руках олигарха виднелась небольшая спортивная сумка известного бренда, которую он с ходу поставил на стол. Толик появился, сразу сообщил Сергиевский: "Я смотрел по дублированному каналу", ответил Глебов без особого энтузиазма и тут же продолжил: "Петрович, я сейчас тебе кое-что объясню", а ты тем временем запускай программу полной очистки цифрового пространства. Несмотря на то, что слова были произнесены вполне спокойным тоном, Сердце северского бешено заколотилось. Очистка цифрового пространства означала лишь одно. Олигарха окончательно загнали в угол, и обратного пути нет. В своё время Глибов не стал пользоваться обычными системами связи и хранения информации, а вместо этого нанял одного компьютерного гения, создавшего совершенно иные алгоритмы программирования микроэлектроники и хранения информации. Таким образом, вся сеть компьютеров и связи олигарха имела как внешнюю, понятную всем основу, так и внутреннюю, строго зашифрованную и тайную. И вот сейчас он отдал приказ её уничтожить. На пару секунд Северский заколебался, но затем начал забивать последовательность команд, после введения которых все гаджеты и компьютеры, находящиеся на территории поместья, превратятся в куски пластика с полностью перегоревшей электроникой. Первым делом сообщу неплохие новости. Начал говорить Глебов. Когда по плоским экранам начали бегать многочисленные значки ошибок. Самолёт с Пашей Павловым и его семьёй, и твоей будущей женой только что приземлился в Пекине. Ими займётся наш компьютерный гений. Извини, Петрович, я раньше об этом не мог сказать. Я думаю, это не все новости, напряжённо спросил Северский, чьи мозги прямо сейчас едва не закипели. Кроме этого, разобранная установка синтеза и все полученные образцы материалов сейчас на пути в Хабаровск. Там всё это благополучно ляжет на вклад одной подставной фирмы, к конце от которой нельзя привязать ко мне. Охрану обеспечат люди только. Что случилось? Почему такая спешка? Ведь в Казахстане всё было спокойно. Вот именно что было. Там что-то грядёт, и мне это не нравится, проговорил Глебов и, посмотрев прямо в глаза Северскому, спросил: "Петрович, а что если поток времени совсем нельзя изменить?" "Можно", уверенно ответил учёный. Мы это уже делали. Но, видимо, сейчас ставки выросли. Скорее всего, хронопоток адаптировался к нашим мелким воздействиям. И теперь нам придётся совершить нечто более глобальное. Ну да, ну да, проворчал Глебов. Интересно. И что же это такое, более глобальное? Я не уверен в этом. Но если серый уничтожит цель, то временной поток сдвинется с мёртвой точки, честно ответил Северский. Скорее нужно совершить что-то созидательно глобальное. Но это я уже слышал, раздражённо проворчал олигарх. Всех простить, собрать установку синтеза, запустить инновационное производство, зарабатывать деньги и шаг за шагом укреплять обороноспособность Российской Федерации. Правда, у нас на Путина рисовался один интересный парадокс. Для того, чтобы повлиять на поток времени, Изменив будущее с помощью чего-то позитивно-созидательного, нам не хватает одного – грёбаного времени. Последние слова Глеба в зло выплюнул, а затем ударил по столу кулаком. «Я так понял, случилось что-то неприятное», – стараясь говорить спокойно, спросил Северский. Олигарх кивнул и плюкнулся в кресло, стоявшее с другой стороны стола. Мне сообщили, что прямо сейчас, посреди ночи, в Москве собирается группа следователей Генеральной прокуратуры. И как вы думаете, куда они направляются? Сюда? Да, подтвердил олигарх. По моим сведениям, мои друзья из ФСБ отошли в сторону и умыли ручки. Один контакт в ГРУ должен был предложить нечто интересное, но молчит уже двое суток. Про другие силовые структуры я вообще промолчу. А что президент? Его технично отвлекли, и теперь он ничего не узнает. А потом пресса раструбит об аресте олигарха. Он узнает информацию оттуда. Глебов покачал головой. Когда он узнает, будет поздно. Нужные люди положат нужные бумаги ему на стол, нужные СМИ осветят произошедшее нужным образом, и тогда я, как фигура на шахматной доске, перестану быть нужен. А если это всё просто угрозы, и они вас не арестуют, 300% на то, что арестуют. У меня осталось пара отлично проплаченных друзей, которые не могут помешать происходящему, но могут снабдить оперативной информацией. Прямо сейчас Шагин старший на пару со своим отпрыском Антошей выдвинулись сюда. Одновременно с этим в соседнем городке сформирована группа захвата. Машины с правильными силовиками съехались со всей Москвы. Насколько я понял, ордера на арест и обыск по месту уже выписаны. Нужный судья заряжен и готов в дальнейшем поработать с моей тушкой правильным образом. А что потом? Не беспокойтесь, Сергей Петрович. Потом я присяду на то время, пока будут длиться следствия. Это продлится года полтора-два. В тюрьме мне никто не угрожает. Адвокатская контора на Нитазаряне. Правозащитники прикормлены. Нужные СМИ заряжены. Все будут рвать жопу за деньги нанимателя. Короче, в пресс-хату Шагин у меня не засунуть. Кишка у него тонка. А что будет на суде? Во время следствия 70-75% моего состояния заберут заинтересованные лица. Совместно с моими бывшими партнерами по опасному бизнесу. Они забрали бы все, но до остального им просто не дотянуться. Это позволит насытить самых жаждующих крови. Так что, думаю, мне припаяют... Пару экономических преступлений. Вешать терроризм или убийство будут только в самых крайних случаях. И на сколько посадят? В лучшем случае конфискуют все, что возможно. Дадут 2-3 года. Я освободят прямо в зале судьда. А в худшем я поеду лет на 5-7 в колонию отбывать реальный срок. Вот там будет посложнее. Шагин обязательно зарядит несколько торпед, чтобы меня достали на зоне. Это плохо. — проговорил Северский, мгновенно представив себе, как на Глебовича нападают заточками. — Ничего, Петрович, прорвемся, — уверил олигарх. — У меня с ворами в законе давно все на мази. К тому же я знаю, как их заинтересовать. И не позволить даже подумать, что фрукт перезрел и его просрочно сожрать. — А может, просто сбежать? — спросил Северский. — Нет, — Глебов покачал головой. — Убегать из страны я точно не буду. — Я не буду. иначе мигом попаду на крючок западных спецслужб. А с него уже точно не соскочишь. Придётся отбыть срок и вернуться. А ты, Петрович, бери вот это и вали, пока погодные условия позволяют, сказал опальный олигарх и пододвинул к северскому ту спортивную сумку, что принёс с собой. Сергей Петрович открыл замок и уставился на джентльменский набор, похожий на тот, что обычно показывают в фильмах про шпионов. Толстая стопка перевязанной резинкой паспортов, водительских прав и прочих документов. Небольшой пистолет, пачки денег, банковские карточки и планшет. Тут всё, что нужно. Все документы настоящие и не приведут ко мне. Свидетельства на квартиры и машины, купленные и находящиеся в разных регионах страны. Живи где хочешь. На выбор Питер, Москва, Владивосток, Сочи, Новгород, Самара, Казань. На карточках хватит денег очень надолго. Наличка так, на всякий случай. Но, а самое главное, здесь. Олигарх достал из сумки планшет и протянул его северскому. Тут вся ваша с серым доля, без обмана. Половина выведена в криптовалюту, часть в акциях самых стабильных корпораций. Остальное на обычных валютных счетах в разных странах. И запомню Петрович пароли и идентификационные данные. Все в этом неубиваемом гаджете. Если его в руки возьмет кто-то посторонний, то он увидит обычный планшет со стандартным набором программ и игр, а когда девайс считает информацию с твоей сетчатки глаз, он откроет совершенно иное меню управления средствами. «Одному мне будет трудно легализовать деньги и использовать незасветившийся», сказал Сирский, едва представив, что в этом гаджете ключ к не менее чем миллиарду отнюдь не рублей. «Да, согласен. Полтора ярда вечно зеленых лучше нигде не светить», Глебов словно подтвердил предположение ученого. Ну ничего, Петрович, я думаю, ты разберёшься. Кстати, там есть контакты моих китайских партнёров и нескольких уже заряженных на сотрудничество европейских адвокатских контор. Если что, они подсобят. Как только Глебов это сказал, в одном из кармашков разгрузки завыбирывал спутниковый телефон. Взяв трубку, он выслушал некое сообщение и не произнеся ни слова, закинул телефон в камин. Затем он поднялся с кресла и решительно скинул с плеч клетчатый плед. Что-то поинтересовался Сиверский, которого в этот момент буквально сотрясло от неожиданного прилива адреналина. Всё подтвердилось. Спецы только что выехали. Через 40-50 минут усадьбу оцепят. Следом подъедут Шагин, его сынок и прокурорский. После этого начнётся представление. Значит, мне пора, спросил Сиверский, внезапно почувствовав, что ему совсем не хочется уходить. Да. У пристани, прямо за яхтой, стоит приготовленная моторная лодка. Кроме этой сумки и спецсмартфона, с собой ничего не брать, коротко проинструктировал Глебоч и указал на проход, ведущий через винный погреб. Уже через 10 минут Сиверский выбрался из винного погреба через незарачную дверь и быстро побрёл по засыпанному снегом ландшафтному парку. Свет не горел, закрытые плёнкой деревья и подстыжные кусты в темноте казались белым лабиринтом. петляющим между осушенными фонтанами, ажурными мостиками и едва тронутым льдом озерцами. Едва углубившись в удер парка, Сергей Петрович вспомнил, как несколько месяцев назад нёсся вместе с Серёвым по этой же дорожке, но в противоположную сторону. Правда, в тот раз на нём была одета не тёплая куртка и чёрная шапочка, а толстый бронежилет и каска, а в руках была не лёгкая спортивная сумка, а тяжёлый кинетический щит. способный выдержать попадание сотен пуль. Воспоминания заставили Северского приостановиться, быстро оглянуться и посмотреть на темный силуэт неосвещенного и теперь казавшегося еще более таинственного замка. И в этот момент ему показалось, что сквозь снежную пругу он видит одинокую фигуру в каске с надвинутым на забрало ПНВ. «Да уж, Глебову придется не сладко», подумал Сергей Петрович, затем коротко махнул рукой, И резко развернувшись, побежал по припорошенной снегом дорожке. Интерлюдия 3. Начало конца. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Флагманский квадролёд Джордж Буш. Финский залив. Разговор с японским премьер-министром Хирохито был нелёгким. Целый час изворотливый японец рассказывал о успехах империи восходящего солнца в войне на Дальнем Востоке. И аккуратно намекал на нерасторопность, проявленную союзниками в европейской части России. Причём он не забывал раз за разом напоминать, что восточная часть альянса намерена взять под контроль всю территорию вплоть до озера Байкал. Президент Гор увиливал от дачи прямого согласия на то, что граница между зонами оккупациями пройдёт там, где хотел японец. Он понимал, что за свои слова потом придётся отвечать, и не желал отдавать несколько особенно лакомых кусочков. которые США намеревались обязательно забрать себе. Ко всему прочему, город лично понимал, зачем представителю восточной части Альянса понадобился этот разговор. Несмотря на кажущиеся огромные куски территории Российской Федерации, о состоявшемся в захвате, который отчитался японский премьер, президент знал, что это всего-навсего пускание золотой пыли в глаза. Высадить небольшие десанты в трех сотнях маленьких поселков и полусотни городков, Чтобы разозгать местную полицию и повесить над администрацией флаг Японии, это скорее очерчивание своих интересов, но никак не реальный захват территории. Основные оборонительные центры русских на Дальнем Востоке до сих пор держались, а воздушное пространство над ними надёжно охранялись новейшими комплексами S-2040 "Шептун", наличие которых в том регионе проморгала разведка АДС. Впрочем, в Пентагоне подозревали об установке сверхмощных комплексов, но решили преждевременно не сообщать союзникам, дабы не вызвать в них перед началом операции чрезмерного беспокойства. Администрация президента всецело поддержала это решение, и оказалось не зря. Если бы к данному моменту японцы с восточными союзниками смогли подготовиться получше и одержать ряд быстрых побед на Дальнем Востоке, то сейчас Хирохито смотрел бы на него совсем по-другому. и скорее всего уже настойчиво что-то требовал, а не просил. Если честно, Гор с самого начала отлично знал, к чему приведет этот разговор, и тянул как мог время до принятия окончательного решения, терпеливо дожидаясь, когда его региональные позиции укрепятся. Японец тоже не решался потребовать напрямую искомую помощь, и ходил вокруг да около, без конца намекая и осыпая президента восточными мудростями. «У нас говорят, сделай все, что можешь», А в остальном положись на судьбу. Хирохита выдал очередную японскую пословицу и лукаво улыбнулся. А у нас говорят: "Мне очень жаль, Бил. Мне очень жаль, Бил", но твоя гнидая сломала ногу, раздражённо ответил президент Гор, которому до чёртиков надоело юлить. Затем он широко улыбнулся, не желая излишне жать на мазуль японца. В этот момент президент увидел очередное, совершенно одинаковое сообщение, пришедшее в личный чат от английского премьер-министра. И улыбка сама слетела с его лица. Японец тоже перестал улыбаться, и его точнейшая трёхмерная голограмма на миг покрылась пиксельной рябью. А следом над выведенным в голографическое поле тактического симулятора московского сектора появился одинокий ярко-оранжевый луч, ударивший в поверхность планеты прямо из космоса. "Ну наконец-то", проговорил Гор про себя и посмотрел прямо в глаза японца. А теперь я вам скажу, что вы будете делать дальше, заявил президент США таким тоном, что я понутно невольно отвёл взгляд и немного наклонил голову. Координаты и количество ядерных ударов определены. Информация скрипта кодаби допуска с точными временными рамками и графиком запуска ракет будет у вас через секунду. Готовьтесь. И Хирохито, теперь вы отвечаете лично за все действия ваших военных. Так что проследите, чтобы они ничего не перепутали и не начали запускать ядерные боеголовки раньше нас. Вам всё понятно? Японский премьер на миг посмотрел в глаза Горо и тому показалось, что он уловил в них злой огонёк. Затем Хирохито коротко кивнул и резко изменил выражение лица на вполне покорное. Не беспокойтесь, мистер президент, мы сделаем всё как надо, проговорил японец и фальшиво улыбнулся. Горни стал досматривать этот спектакль до конца и одним порывистым движением отключил секторный канал связи. Как только фигура и улыбка японца рассыпались на пиксели, он подал сигнал начальнику службы безопасности. Тот мгновенно среагировал и нажал кнопку, раскрывшую бронированную переборку, ведущую в отсек с закованными в композитную броню телохранителями. Через секунду в проходе появился английский премьер-министр и радостно улыбнулся. Президент Вы не пожалеете, сходу заявил он и указал на оранжевый луч, по которому к земле начало медленно спускаться крохотно искра. Глава 22. Срыв. 2021 год. Серый, измотав себя составлением многочисленных планов возможного побега, Серый провалился в очередной, как всегда короткий, но очень реальный сон. На этот раз он увидел, как кто-то несётся вверх по лесистым пролётам, Причем скорость, с которой бежал источник межвременной трансляции, подсказывала, что это может быть только альфа. Врывающиеся в выбитые окна клубы дыма были перемешаны с искрами и аллели отблесками пламени. При этом треск и скрежет заглушал топот и перемежались многоголосым утробным рычанием, похожим на искаженный звук мотоциклетных моторов, не прикрытых глушителями. Это рычание серому сразу не понравилось. Мозг нарисовал образ чего-то механического, многочисленного и чрезвычайно опасного. Пока он прислушивался, альфа-пуля поднялась по металлической лестнице и пролезла в довольно-таки широкий люк. После этого она оказалась в небольшой кирпичной коробке. Затем серый увидел её руки в бронеперчатках, горящие огнём энергетическое лезвие длинной катаны и скинутый на бетонный пол объёмный брезентовый рюкзак. из прорех, в котором били разноцветные лучи странного света. Сначала он подумал, что это иллюзия, но присмотревшись, обнаружил, что после каждого проскочившего проблеска в воздухе остаётся световая клякса, похожая на расползающийся кусочек северного сияния. Что за шняга, подумал парень, и в этот момент люк захлопнулся, в помещении тут же воцарилась относительная тишина, прерванная лишь тяжёлым дыханием и голосом Альфы. Серенький, у нас полная жопа. Сделай что-нибудь. Прочала его любимая, будто зная, что он её слышит, и со всех сил пнула металлическую дверь шипованной подошвой ботинка. Выпрыгнув на поверхность плоской крыши, Айфа ловко заскочила на кирпичную над тройку, и Сирый наконец сумел понять, где конкретно она находится. Военный городок выглядел не очень. В домах не осталось ни одного целого стекла. Сразу в десятки мест что-то неплохо горело, и судя по многочисленным отметинам и характерным разрушениям, тут совсем недавно хорошенько повоевали. Клубы чёрного дыма и протуберанцы ярких искр долетали с противоположного берега небольшой, закованный в железобетонный берега речушки. Там же на глазах опадало яркое пламя, опасное рычание доносилось тоже оттуда. А ещё серый увидел знакомые фигуры, двух стоявших на краю крышей тяжело бронированных увольней, направивших стволы крупногалиберных пулеметов на постепенно оседающее дымное облако. Парень даже не успел удивиться тому, что яственно узрел давно потерянных друзей, когда в землю прямо с неба ударил яркий оранжевый луч света, причем он бил примерно туда, где находилась подземная лаборатория, перенесшая их с северским в прошлое. А затем его выкинуло из кусочка долёкой реальности, окунув в совсем иной временной поток. В тот же миг перед глазами появилась медленно заполняющаяся шкала загрузки. Сначала Серый подумал, что имплант принимает огромный файл с данными, но оценив количество загружаемых байтов, понял, что это что-то совсем мелкое, приходящее извне по постоянно обрывающемуся каналу. Когда же шкала наконец заполнилась, перед глазами появился текст сообщения: Мишель. Агент поднялся в коммуникационный центр и пробудет там не меньше часа. Похоже, майор решил этим воспользоваться и направился к вам. Я не знаю, что он задумал, но это реально опасно. Пока я не могу выйти и помочь. Серый, действуйте самостоятельно, причём начинайте это делать прямо после прочтения этого сообщения. Зависев в информационном поле помаргивающей строчки, заставили Серва замереть и прислушаться. Звуки с трудом залетали под пятитонную плиту. К тому же, правильному восприятию внешних вибраций мешала включённая на полную мощь вентиляционная система. Но несмотря на это, он смог уловить нехарактерный для этого временного отрезка шум, идущий снаружи. Значит, действовать, причём самостоятельно. Ну что ж, начнём, прошептал он, и раскрыв все информационные порты импланта выпустил наружу цифровой щуп. Схемы различных систем тут же замельтешили перед глазами, чередуясь с полосками шкалы взлома. Практически мгновенно появился доступ к куче оборудования, но ничего способного помочь выбраться, имплант сходу не нашёл. Зато он вошёл в фармацевтическую систему, смешивавшую медицинскую химию, и начал создавать мощный коктейль, способный попытаться оживить колонию нанитов. Кроме этого Сиры обнаружил, что теперь может управлять системой пожаротушения и кран-балкой, каждый раз поднимавшей пятитонную плиту. А затем нашлась первая по-настоящему полезная функция, идущая в комплекте с устройством ввода лекарственных препаратов. Теперь в нужный момент он мог активировать механизм, разводящий титановые кольца, сковывающие движение запястья. А ещё во время продолжающейся череды взломов оборудования он увидел что кто-то с ним прямо сейчас работает. Этот кто-то пытался ввести серому в лошадиную дозу транквилизатора. Блокировав команду, парень активировал ввод в кровь, составленного имплантом коктейля, и тут же ощутил, как по кровеносной системе полился огонь, пробуждающий колонию нанитов. Химический состав был не из приятных, так что серому пришлось стиснуть зубы и терпеть вполне реальную боль. заставившую буквально корчиться от судорог. В это время саркофаг развернуло, и он принял горизонтальное положение. Затем появились проблески света и послышались голоса. Кран-балка начала поднимать пятитонную плиту. И в этот момент зрение начало подводить. Отведённой химией изображение в глазах начало расплываться. Одновременно поднялась температура и давление, начавшие бить по ушам невероятно быстрым метрономом, не дававши ни на чём сосредоточиться. Что с ним? Голос генера-майора заставил повернуть голову, и сквозь розовый туман, серый увидел расплывающееся лицо шефа уничтоженной группы наемников. Ванда, почему его так трясёт? Ему больно. Видимо, передоз, ответила медсестра, и парень заметил на её появившихся перед носом губах оскаленную улыбку. Сделай что-нибудь. Я не хочу, чтобы он сдох раньше времени. Этот выродок должен страдать и ощутить до самого конца всё, что с ним будет происходить, зло выплёвывая слова, потребовал гермайор. Сейчас я его поправлю, нехотя сказала медсестра, и Серый почувствовал, как в его шею вошла иголка. Он не знал, что именно она ему вколола, но мигом почувствовал, как резко начал отступать жар вместе с болью. Следом в информационном поле появился отчёт импланта о состоянии частично модифицированного организма. Контроль сознания над процессором импланта 99,99%, ,99%, загруженность процессора 24%, загруженность вспомогательных систем 18%, эффективность проходящих команд 99,99%, ,99%, активность колоний нанитов 100% плюс 48%. Сведения о тактическом позиционировании в пространстве данные актуальны. Сопряжение с внешними источниками информации – максимальное. Статистика повреждений – данные обновляются. Уровень интоксикации организма – критический. Состояние синтетических систем и модифицированных усилителей – максимальный уровень. Состояние мышечной системы и внутренних органов – неудовлетворительно. Внимание! Во время продолжительных сверхнагрузок возможно отключение жизненно важных систем организма. Во время чтения отчета – Зрение полностью восстановилось, и Сирий смог посмотреть прямо в глаза гермайора. "Вроде очухался", удовлетворённо сказал тот и придирчиво осмотрел совершенно ногое и дрожащее тело Серова. "Ванда, надеюсь, он не будет брикаться под такой дозой, навряд ли", уверила мать сестра. Гермайор кивнул и указал на прикованные к плите ноги пленника. "Тогда отсоедини лотки и накинь на его ступни пару электродов". Серый почувствовал, как его ноги освободили. Затем вокруг лодыжек накинули что-то холодное, а к большим пальцам подсоединили медные прищепки. После этого гер-майор подошел вплотную и зловеще улыбнулся, глядя Серому прямо в глаза. «Ты думал, что сможешь избежать моей кары?» – неожиданно спросил он и покачал головой. «Нет, пацан. За то, что ты сделал с моими парнями, ты заплатишь сполна. А за мою Наташу ты совсем скоро сдохнешь». И, кстати, на помощь агента и его ручного учёного даже не рассчитывай. Ближайшие минут 40 они точно не помогут. Произнеся свой зловещий монолог, майор подценил электроды к шее и вживлённым затылок клеммам. "У меня всё готово", объявила медсестра и начала возиться с дефибриллятором. Пока все окружающие были заняты приготовлениями, Сира аккуратно пошевелил ногами и принялся судорожно составлять план действий. учитывающие возможности всех доступных ему систем и механизмов. В течение минуты он задал список команд и определился с порядком их выполнения. Затем в поле зрения снова появилась парочка мстителей. Жаль, что у нас так мало времени, печально проговорил Гермайор. Полчаса агонии это очень мизерная плата за то, что ты сделал. Хотя, в конце будет интересно. Я уже проделавал нечто подобное и с удовольствием посмотрю. Как с повышением напряжения начнут вылезать твои глаза, а затем я увижу, как ты горишь, словно кинутая в костёр свинья, и при этом всё время ты будешь в полном сознании. Уж очень много слов, и мало дела, сказал серый, улучив нужный момент. И тут же увидел, как по лицу гермайора понеслась гермасса ярости. А затем в челюсть парня прилетел удар. Если бы нити вларовы и нити, плотно оплетающие кость лица и полимерного сухожилия, то челюсть точно бы сломалась. И, кстати, очень слабый удар собрал серый и широко улыбнулся, показав окровавленные зубы. «Ванда, включай!» – зло выпалил гер-майор, и в этот момент со стороны прозрачной перегородки послышался шелестящий звук открывающейся переборки. Затем в практически полной тишине раздались шаги, и вплотную к майору подошел техник. «Чем вы тут занимаетесь?» – сходу спросил он. Мы здесь по поручению агента. Надо срочно провести ещё один эксперимент. Тут же соврала медсестра. Я проверил четырежды. У меня в журнале нет никаких записей. И, насколько я знаю, следующий сеанс назначен на 8:00 утра, возразил техник, явно не удолёй творившей словами медсестры, и указал на набиравший мощь дефибриллятор. Я не понимаю, зачем это всё? В этот момент майор повернулся, лязгнул затвор И серый увидел, как он приобнял техника и воткнул ему под ребра ствол хромированного пистолета Кольт 1911, 45-го калибра. «Вы что творите?» – испуганно воскликнул мужчина. «Сюда нельзя приносить оружие, это же запрещено!» «Заткнись, придурок!» – ряхнул Гермайор и, видимо, так сильно прижал ствол, что техник взвизнул. «Еще одно слово из твоей пасти, и ты ляжешь рядом с ним!» – зло пообещал он и кинул испепеляющий взгляд на серого. который в этот момент поднял голову и вполглаза следил за действиями оживившейся пятёрки спецназовцев, стоявших возле запретова шлюза. Ну так что, я включаю? неожиданно спросила меня сестра. Да, Ванда, пора спалить эту гниду, ответил майор, и тут Серый увидел, как один из спеццов сделал несколько быстрых шагов к перегородке из толстого бронестекла и нажал на кнопку переговорного устройства. Что у вас там творится? Вопрос вырвался из хриплых динамиков и раскатисто прогремел под сводчатым потолком. Медсестра тут же подскочила к коммуникатору, вделанному в стену у изголовья саркофага, и, вжав кнопку, подчёркнуто томно залепетала: "Всё нормально, ребята. Просто небольшой спор двух экспериментаторов. Сейчас всё решим, а через полчасика закончим". Договорив, она начала быстро приключать длинный ряд тумблеров, и в этот момент Серый осознал, что ему пора начать свою игру. Он дал команду импланту на активацию ряда команд и, прижав голову к ложу, посмотрел на всплывший 30-секундный таймер, обозначавший, через какой промежуток времени по нему ударит заряд тока. А затем в почти полной тишине послышалось жужжание мелких электромоторов, начавших расслаблять титановые наручи. Одновременно с этим заработал аварийный фиксатор кран-балки, и подвешенная на высоте 6 м плита саркофага Принцесса едва заметно раскачиваться. То, что он задумал, требовало сочетания удачей с осечением слишком многих благоприятных обстоятельств. И, если честно, то мутная затея могла угробить его самого. Через пару секунд замерший серый почувствовал горячий поцелуй в лоб и увидел прямо перед глазами ярко-алые губы грациозно склонившейся медсестры, которую майор звал Вандой. Я знаю, «Это ты стрелял по самолету», – прошептала девушка и соблазнительно улыбнулась. «Это тебе за мою сестру». В этот миг Серый интуитивно почувствовал, что весь план надо менять. Отменив цепочку команд, он зажмурился и активировал разом все доступные ему системы. Дернув руки на себя, он зарычал и почувствовал, как запястья выскальзывают из ослабленных оков. Затем послышался короткий женский вскрик И с шестиметровой высоты с грохотом упала пятитонная плита. В тот же миг завяжался сигнал тревоги, и сверху ударили струи ледяной воды, льющиеся из активированной системы пожаротушения. При этом Серый почувствовал, как что-то тёплое плотно прижало его левое плечо, и открыл глаза. И первое, что он увидел, была отрубленная плитой голова медсестры, лежавшая прямо на его груди и смотревшая в пустоту широко раскрытыми глазами. 2021 год. Серый. Лежащая криво плита закрывала ноги серого и две трети туловища, не позволяя сразу выбраться наружу. При этом левое плечо и рука были зажаты отрубленными конечностями ванды. Оценив ситуацию, парень схватился пальцами за край плиты и, отталкиваясь ногами от отшлифованного бетона, попытался протиснуться. Впрочем, это сделать сразу не получилось. так как мешала скользкая смазка, состоявшая из льющейся сверху ледяной воды, перемешанной с кровью медсестры. Серый заручал от натуги и попытался еще раз. А в момент, когда показалось, что дело пошло, в поле зрения появилась сначала рука с пистолетом, а затем мокрое, искаженное злой гримасой лицо Гермайора. «Ты!» – бешено взревел тот и попытался направить ствол на голову парня. Пальцы Серого мгновенно соскользнули с плиты и и успели перехватить мёртвой хваткой запястье наёмника. Раздался выстрел, а затем хруст ломающейся кости. Пуля прошла в сантиметре над головой парня и с громким щелчком впечаталась в стену. Затем из сломанной руки вывалился пистолет и соскользнув с плиты, полетел на пол. Серый хотел потянуть за верещавшего майора на себя, но в этот миг обнулился таймер, и их тела пронзил разряд тока. При этом тело гермайора выгнуло дугой а из его рта хлынула кровавая пена. Самого серого окунуло в череду неконтролируемой конвульсии, от которых, как ни странно, но начала немного сдвигаться пятитонная плита. Несмотря на то, что сознание находилось на грани агонии, он почувствовал, как бьющееся тело постепенно освобождается, вырывается наружу, а затем он выскользнул из тисков и упал на залитый водой пол, наконец сумев отцепиться от руки Гермайора. При этом оторвались провода и, ведущее к вживлённой в затылок клемме. Разряды тока продолжали тирзать бьющееся в луже тело Серова, но теперь он смог понять, что происходит вокруг. Едва прикрытое окровавленным халатом туловище медсестры торчало из-под плиты. При этом ноги в чёрных сетчатых чулках трепыхались от разрядов тока, калятя длинными каблуками по бетонному полу. Техник лежал у стены и содрогался от напряжения, проходящего по воде. А герр-майор по-прежнему стоял в неестественной позе вопросительного знака, с запрокинутой навзничь головой, и часто трясся, окутанный проскальзывающими дуговыми разрядами. Возможно, все это безобразие продолжалось бы еще очень долго, но в какой-то момент бьющая со сводчатого потолка вода проникла в шкаф с небольшим трансформатором и замкнула электрические цепи. Все электрические лампы в помещении тут же взорвались. Следом потухла любая индикация на дымящемся, но еще работающем медицинском оборудовании. Последним рухнуло тело Гермайора. Несмотря на явно вырубившуюся электрическую сеть, сирена продолжала завывать, а красной мигалке яростно крутится, отбрасывая на льющиеся сверху струи воды алло-кровавой отблески. Пальцы серого потрогали дымящуюся голову Гермайора, а затем выхватили из глубокой лужи хромированный Кольт 1911 – Затем парень выбрал одну из одинаковых прозрачных панелей и начал выпускать по ней пулю за пулей, целясь прямо в центр. Первая пуля ушла в довольно-таки опасный рикошет. Вторая оставила на бронестекле крохотную трещинку, оставшиеся в магазине превратили место попадания в расширяющуюся паутину, готовую превратиться в кружево, захватывающее всю панель. Как только затвор стал на задержку, Рука сирово нащупала замеченный ранее на поясе гермайора кожаный подсумок и вырвала оттуда один из двух полных магазинов. Быстро расстреляв оба магазина, серый перехватил пистолет словно костяк и оттолкнувшись босой ногой от бездыханного тела гермайора, метнулся в сторону сильно повреждённой бронепанели. Проскочив расстояние в 20 м всего за 2 секунды, он влетел плечом в преграду. Если честно, даже не думая, что ему удастся её пробить Впрочем, набранная скорость дала нужный результат. Покрытая трещинами бронепанели выгнулась дугой и выскочила из толстой рамы. При этом серый буквально упал к ногам одного из британских спецназовцев и, среагировав в последний момент, сумел отвести от головы громыхнувший ствол автоматической гладкоствольной винтовки Спас-15 12-го калибра. Сноп картечи ударил в растекающуюся на полу лужу, выбив из нее столб брызг. перемешанных с мелкими кусочками бетона. В следующий миксер Ирванов ствол на себя из-за кувыркался между ног пары спецназовцев, уходя с линии огня. Часто загрохотал ружьё, и в воздух полетели пластиковые гильзы. Во время своего стремительного кувыркания Серый завалил первого стрелка на колени и успел сделать ещё одному спеццов подсечку. Перекувыркнувшись из-под его тела, он выхватил из подвернувшейся разгрузки штык-нож и тут же вонзил лезвие в грудь следующему спеццу. Одновременно с этим он сделал вид, что отпустил ствол гладкоствольной винтовки. И когда тот направился на него, в последний миг до выстрела перенаправил заряд картечи в живот лежащего. Все это произошло менее чем за секунду. И заставило напрячь до максимума синтетические волокна мышц и биоусилители. Картечь едва ударила под нижний срез бронежилета, а серый уже перенаправил ствол в сторону, одновременно с этим силой рванув его. При этом стоявший на коленях спецназовец инстинктивно вцепился в Спас-15 и, не желая того, снова нажал на спуск. На этот раз Сноб картечи ударил в ботинок стоявшего рядом врага, разорвав клочья, его ступню и пальцы. Затем Серый вскочил на ноги и за долю секунды оценил ситуацию, так как его учили это делать в школе модифицированных диверсантов на занятиях по рукупашному бою. Получалось, что трое из пятерки спецов сейчас были сбиты с ног, При этом один из них серьёзно ранен. А ещё все присутствующие инстинктивно перестали стрелять, опасаясь, что попадут в своих. А вот у Серова среди них своих не имелось, так что он без раздумий ринулся в атаку, выбирая из предложенных имплантов вариантов действия самые оптимальные и смертельно опасные. Биться голому с помощью зажатого в руке трофейного штык-ножа с закованными в броню тренированными бойцами было трудно, но вполне возможно. Правда при этом Серому пришлось вертеться в ограниченном пространстве, как ужу на горячей сковородке. Уклонившись от удара прикладом, он воткнул лезвие прямо под кевларовый респиратор промазавшего противника и в последний миг, среагировав, ушёл с линии огня того спецца, что решился в него выстрелить из помпового ружья. При этом заряд обжёг бедро, а пара картечин вспахала кожу на ноге. вырвав штык-нож из раны, Серий моментально воткнул его спицу в неприкрытую бронежилетом подмышку, достав до сердца. Затем выпустил рукоять и схватил левой рукой обмякшее тело за эвакуационную стропу, стрячашу из бронежилета, а правая перехватил помповое ружьё, таким образом оказавшийся за спиной обливавшегося кровью спецназовца. В этот момент стоявший на коленях пришёл в себя и снова выстрелил, попав в грудь едва трепыхающемуся живому щиту. В ответ Сирий нажал на спусковой крючок и увидел, как сноп картечи разбивает выпуклый щиток распиратора, превращая лицо врага в кровавую кашу. Затем Сирий толкнул живой щит на последнего оставшегося на ногах врага и быстро щёлкая цевьём восьмизарядного помпового ружья, выстрелил тому сначала в плечо, а затем в голову. И пока тело ещё одного поверженного врага ещё падало, он крутился на месте и добил тех, кто ещё шевелился. Имплант тут же вывел результаты боя. с точным описанием повреждений и счётчиком потерь противника. Кроме этого, в информационном поле появилось новое сообщение от Митчелла, видимо, подгрузившегося в систему импланта во время боя. Митчелл. Не знаю, что у тебя там творится, но 2 минуты назад объявлена тревога по всему комплексу. Группа спецназа перекрыла выходы наружу. Ещё одна собирается возле коммуникационного центра. Это значит, что агент закончил сеанс связи и сейчас выйдет. Серый, я сейчас выберусь и буду ждать у лифтовой шахты. Помочь открыть шлюз дистанционно у меня не получится, так что действуй сам. У кого-то из находящихся внутри должен быть электронный ключ, и поспеши. У нас осталось минут 10-15. Прочитав сообщение, Серый выругался и занялся быстрой мародёркой. Сорвав с тела мёртвого спецназовца разгрузку с восьми зарядными магазинами, он подобрал гладкоствольный Спас-15 и снял пояс со штык-ножом. после этого вернулся в пыточную. Там он стянул кроссовки и камуфляжные штаны с находившегося в шоковом состоянии ночью живого техника и быстро оделся. После этого парень обыскал бездыханное тело гер-майора и, не найдя карточку доступа, заинтересованно посмотрел на едва прикрытый коротким халатиком загорелый зад и длинные стройные ноги обезглавленной медсестры. Подойдя к застрявшей между плитами девушке, он быстро ощупал стройное спортивное тело, И когда уже отчаялся, нашёл пластиковый бейджик, зажатый между силиконовыми грудями. После этого он метнулся к раздвигающимся шторкам шлюза и провёл ключ-картой по моргающему красному сенсору. Послышался писк, и сенсор изменил свой цвет на жёлтый. Затем на уровне глаз начала открываться светящаяся прорезь. И всё это действо начал комментировать приятный женский голос. Лейтенант Ванда Харрис Пожалуйста, подойдите ближе к сканеру сетчатки и не моргайте. Сири сразу понял, что нужно делать. Пули, метнувшиеся в пыточную, он тут же вернулся с отрубленной головой медсестры и поднёс её к светящейся прорези. Последовал послышался шум над тужно работающего сканера. Летенант Ванда Харрис, доступ получен. Напоминаю, в шлюзовую камеру запрещено заходить более чем двум сотрудникам комплекса. Как только голос произнёс предупреждение, остальные створки шлюза начали медленно раскрываться. Едва щель достаточно расширилась, серый протиснулся внутрь и тут же провёл карточкой под точно таким же сенсору. Лейтенант Ванда Харис, пожалуйста, подойдите ближе к сканеру сетчатки и не моргайте. После повторной просьбы синтезированного голоса, серый снова воспользовался отрубленной головой медсестры. А уже через минуту он бежал по длинному тоннелю в как ему казалось, нужную сторону. Правда, в какой-то момент встроена имплантом виртуальная схема объекта не совпала с реальным расположением коридоров и переходов многоуровневого подземного комплекса. Серму пришлось буквально закрыть глаза и убедиться, что он приближается к искрке, обозначающей Митчела. А затем он обнаружил несколько железобетонных лестничных пролётов и смог подняться на его уровень. Ещё один длинный туннель привёл его к развилке, где стоял погрузчик и небольшой бульдозер. Тут Сера остановился и, оглядевшись, увидел Мичела, стоявшего возле открытого, вделанного в стену ящика с многочисленными электрическими переключателями и скрутками проводов. Увидев стоявшего спиной учёного, Сера бесшумно приблизился к нему вплотную и упёр приклад спас 15 в плечо. В этот момент он вспомнил просьбу Альфы прошедшую сквозь разделяющую их хронопропасть и замер. А ведь всё это можно решить прямо сейчас, подумал парень и направил ствол в затылок мичэла. Не надо, неожиданно спокойно сказал тот по-русски, видимо, почувствовав присутствие и намерение Серова. Моя смерть одну проблему решит, но породит десяток новых. Эти слова заставили Серова на пару секунд призадуматься. Затем он выргулся по себе и нехотя опустил ствол. Ладно, проехали, проговорил парень и посмотрел в глаза повернувшегося учёного. Давай, проф, говори, что будем дальше делать. Глава 23. Последний бой. Земля и космос. 2045 год. Международная космическая станция МКС-2. После активации протокола Космический прилив станция находится под полным контролем космических войск АДС. Военный командир станции, временно исполняющий обязанности командующего космической группировкой АДС, генерал Роберт Макнамара. МСЕ генерал, автоматический регистратор и системы жизнеобеспечения засеклив всплеск активности в законсервированном китайском секторе станции. Доклад для гуしゃтника заставил генерала нервно поморщиться. Это влечётся от внимательного наблюдения за боевой платформой, разворачивающей лепестки с раскручивающимися парными индукторами, создающими защитное магнитное поле вокруг выпускаемого заряда. «Лейтенант Люпен, ты это специально делаешь?» Повысив голос, грубо пророкотал генерал. Затем он сжал до хруста подлокотники и кресла, повернул голову и посмотрел на замерзшего французишку. Но месье генерал, судя по показаниям датчиков давления и замеченному внешними камерами передвижения экипажа, Они готовят ремонтного бота к отстыковке. Похоже, это побег. Неожиданно осмелев, возразил лейтенант. И лишь в последний момент перестал смотреть в глаза командира и потупил взор. Ничего, эти узкоглазые застранцы далеко не улетят. Явно закипая, прорычал генерал. Люпен, отправьте туда срочно два отделения космического десанта. Приказ действовать грубо. А если китайцы успеют отстыковаться, примените по ним патроны. противу метеоритный комплекс лазерных установок. Отдав приказ, генерал повернулся к своему британскому заместителю. Подполковник, последите, пожалуйста, за действиями нашего юного выскочки. Если он не справится, отправьте на перехват китайцев один из истребителей спутников. Сэр, боевая станция номер 4 готова открыть огонь, неожиданно объявил один из операторов. И генерал эмоционально указал жестом лягушатнику, чтобы тот не раскрывал пасть. Затем он нетерпеливо потёр руки и сконцентрировал всё своё внимание на виртуальной тактической схеме со стремительно увеличивающимся московским сектором. Бликующая силовая сфера немного искажала изображение, приходящее с мощных визоров боевых платформ. Но несмотря на это, генерал отлично видел край разрушенной военной базы русских и метку для прицеливания, стоящую на каком-то невзрачном пустыре. Перепроверив показания оператора, Макномара убедился, что приоритетная цель выбрана верно, и в точности до метра соответствует координатам, загруженным в системой связи с сервера генерального штаба АДС. Всего на секундочку генерал заколебался, решив, что координаты ошибочны, но потом взял себя в руки и немного расширив квадрат, осмотрелся, и первое, что он увидел на расстоянии всего полутора километров от цели, это оседающие огненные взрывы в оконных бумах. накрывших многочисленные зелёные точки, обозначающие концентрацию вооружённых сил АДС. Открыть огонь всем операторам. Открывать огонь по готовности, взревел Макнамара, внезапно осознав, что штабу АДС виднее, куда именно стрелять, и каждую секунду промедления ему обязательно припомнят в случае малейшей неудачи. Его возглас ещё не отгремел в отсеке командного центра, когда от боевой платформы по направлению к земле устремился яркий оранжевый луч. А затем над головой заморгал сигнал тревоги и послышался противный зум системы оповещения. "Да что ещё?" выкрикнул генерал и кинул гневный взгляд на лейтенанта. В этот миг Макнамара почувствовал, что у него пытаются забрать миг триумфа и приготовился разорвать любого, кто ему помешает. "Миссе, генерал, кто-то активировал сигнал тревоги в канадском секторе. Регистрируются небольшие цифровые сбои в работе ключевого коммуникационного центра станции." перенаправляют для осмотра один из складов космического десанта, пытаясь получить доступ к системе наблюдения корневого коридора. Едва выслушав быстрый доклад лягушатника, Макномара собрался разразиться батареей крутящихся в голове крепких выражений, но в этот момент станция МКС-2 сильно дёрнулась, словно в неё что-то опять врезалось. Одновременно с этим из-за толстой переборки донёсся глухой хлопок. Зарегистрирована взрывная разгерметизация в канадском секторе станции. Корневой коридор лепестка сильно повреждён. В космос выброшено несколько тысяч обломков. Активирую протокол карантин. Произвожу консервацию командного центра с круговым коридором стёжки. Условный из полимёта стремительно протараторил лейтенант, одновременно умудряясь жать на кнопки, переключать десятки тумблеров и что-то забивать в командную строку. Как только француз замолчал, Большой круглый иллюминатор начал закрываться толстыми титано-композитными створками, отгораживающими команду от прямого наблюдения за планетой. В этот миг генерал почувствовал возросшую вибрацию, и перед тем, как створки окончательно захлопнулись, успел увидеть, как от четвёртой боевой платформы прямо к земле устремилась ярко светящаяся капсула, столько что синтезированной в реакторе молекулы антиматерии. Первая фаза Земля. 2045 год. Альфа. Альфа узрела, как по оранжевому столбу прямо из стратосферы начала спускаться яркая звёздочка. И в этот момент осознала, что у Анна ничего не получилось. Порывисто набрав гневное сообщение, она отправила его через подключённый канал луча в космос и замерла, прислушиваясь к намогаголосному возмущённому рычанию механических тварей, уцелевших во время взрыва. Ведущая в пристройку стальная дверь снова распахнулась, и на крышу выскочили шилов с беркутом, в сопровождении пары закованных в броню бойцов. В тот же миг на пустырь опустилась звёздочка и с душе раздирающимся треском превратилась в пухнущий пузырь, с пронёсшимся внутри яростным торнадо. Через пару секунд грязный нарост с глухим хлопком лопнул, вывалив наружу тысячи тонн грунта, перемешанного с железобетонными конструкциями, вырванными из верхних уровней подземного комплекса. Затем столб света потух, а ещё через секунду к земле устремились сразу два его полных близнеца. Ещё сотня таких ударов, и они докопаются до лаборатории, обречённо проговорил Шилов в эфир. А если они ударят по нам, то сотрут этот домик в порошок, ответила Альфа. Не, нас они и без этого достанут. возразил стоявший на краю крыши Беркут и указал на противоположный берег речушки, где в опадающих лопьях сажи начала проявляться толпа механических тварей, смутно похожих на стаю тигровых скелетов. «Почему не ушли на батареи к станции?» – спросила Альфа. «С той стороны появилась еще одна группа этих механических засранцев. К тому же бежать от врага – это не по-нашему. По крайней мере, в Сталинграде я так точно не делал», – ответил Беркут, дав понять, что, видимо, под влиянием рукопожатия Шилова, тоже кое-что вспомнил из прошлого варианта своей жизни. Сняв с магнита укрепление тяжёлую снайперскую винтовку, он начал себе готовить место для стрельбы и распределять бойцов по позициям. Сидевшая возле ног хозяйки ищейка тут же жалобно заскулила бинарным кодом, видимо, немного осознав своими несовершенными нейросетями степень надвигающейся опасности. Ничего, Жучка, прорвёмся. неуверенно проговорила альфа и погладила робота-пса по надежно прикрывающей затылок титановой пластине. Затем девушка вытряхнула на ладонь все пилюли из блистера, закинула их в рот и проглотила. Модифицированный пищевод тут же разделил боевую химию на группы, приготовив их к использованию в нужный момент. Тактический план начал выводить данные, полученные из локальной сети подразделения и неутешительные прогнозы, учитывающие предлагаемое количество врага, заполнили информационное поле. Саня, что творится в лаборатории? Как там твои? спросил Альфа у Грюмова на парнике. В ответ Шилов в порыве статмахнулся, и в этот миг и плант начал получать большой массив информации, передаваемой процессором его экзоскелета. Альфёров передал тебе свою базу данных, сказал, что ты разберёшься в этой чертовщине, и ещё сказал, чтобы ты передала его дочке в космос, что они с женой её любят. говорил Шилов и указал на две яркие звёздочки, начавшие спускаться по лучам вниз. Вот суки. Да что же эти твари себе позволяют? Эмоциональный выкрик Шилова заставил Альфу прикусить губу от внезапно нахлынувшей лютой злости. В этот миг она почувствовала вскипающую волну гнева. Словно в хронопузре вместе с женой и детьми Шилова находилась и её семья. А через несколько секунд два глухих хлопка донеслись со стороны бьющих по лаборатории оранжевых лучей. Следом в общем эфире послышался голос командира батальона модифицированного спецназа, носящего позывной Гоблин. Всем модифицированным бойцам разрешаю применить спецсредства категории А+. Всем боевым группам открыть огонь на поражение. Парни, отступать некуда, так что держим периметр до последнего. Как только Гоблин закончил говорить, На тактической схеме начали обозначаться приоритетные цели, а из-за домов выпрыгнули два стремительных роя в каждом по 40 самонаводящихся ракет, устремившихся к скоплениям опаленных огнем механоидов, в этот момент собирающиеся в группы прорыва на противоположном берегу. Одновременно с этим заработали десятки пулеметных турелей, установленных на верхних этажах зданий, и к реке протянулись ярко мерцающие цепочки ракетов, аккумулятивных мини-зарядов, взрывающихся горячими гейзерами на боках подставившихся тварей. Альфа, и стоявшая на крыше, тоже не остались в стороне. Бойцы открыли огонь, а модифицированная девушка воткнула катану в железобетонную крышу на стройке и вошла в информационное поле шершней. Яростно размахивая руками, она подняла аппараты в воздух и открыла прицельный огонь по первым тварям, кинувшимся в реку на их участке. Некоторое замешательство в рядах противника, наблюдаемое в первые минуты после взрыва вакуумной взрывчатки, тут же бесследно исчезло. Из того берега в воду хлынул поток механических врагов, влекомый неким генерирующим команды центром. В первые десяток секунд боя самонаводящиеся ракеты выбили с полсотни тварей, и еще столько же были безжалостно выкашены турелями и точной стрельбой спецнатовцев. Но, несмотря на это, Альфа понимала, что, что поток врагов и их количество не оставляют никаких шансов на победу. Имплант подтверждал её выводы, вкидывая в информационное поле бесконечные траурные прогнозы и чертя виртуальные схемы возможных вариантов отхода. Выругавшись про себя, Альфа приказала импланту не заниматься цифровым анализом и кинула все его цифровые силы на обработку загруженных шиловым данных. Затем девушка заметила на тактической схеме замелькавшие между зданиями и у них прямо в тылу подсвеченные красным цели, и тут же, развернув шершни, перенаправила туда поток снайперского огня. Старший брат Болик мигом среагировал на её зов в боевом чате, перебежал на другую сторону крыши и превратился в бронированную турель, выпускающую частые короткие очереди 15-миллиметровых кумулятивных снарядов по тварям. выскакивающих из окон первых этажей панельной девятиэтажки. Около минуту их огонь не давал мелким группам боевых мехов пересечь проспект. Очереди 15-миллиметровых фугасных снарядов сбивали их с ног, а заточенные под это дело шершни тут же расчётливо расстреливали 20-миллиметровыми кумулятивными наиболее уязвимые места, оставляя в бронированных корпусах небольшие оплавленные дыры. Но потом разом из всех окон первых этажей волнами выплюснулась стая, не меньше, чем в 2 сотни голов. Такое сдержать было невозможно. Альфа приготовилась перевести снайперских шершней в режим автоматического огня, но не успел этого сделать, так как совершенно внезапно вдоль проспекта пронёсся шквал 20-миллиметровых и 30-миллиметровых снарядов, прилетевших со стороны трёх батарей, воинировавших в полкилометре и закон первого этажа торгового центра. Бротни очереди работающих на пределе автопушек выкашивали ряды противника, разрывая механические тела на части. Держать тылы, возглас гоблина прогремел в ушах девушки, и она, предвидя дальнейшие действия комбата, начала быстро помечать цели для самонаводящихся ракет. А уже через пару секунд со стороны группы бронетехники прилетели два ракетных роя, сильно прорідивших, продолжавших передёргивать волнами мехов. В этот момент счётчик потерь врага перевалил за 4 сотни. Еще около трех сотен были выбиты ранее вакуумными бомбами. Мимолетно оценив результат, Альфа улыбнулась. Но после того, как имплант показал общую схему боя, улыбка мигом стерла с ее лица. Судя по обилию крупных групп, стремительно передвигающих красных точек, регистраторы разведдронов насчитали что-то около полутора тысяч оставшихся активными мехов Альянса, большинство из которых теперь концентрировались на окраинах городка. «Еще две-три минуты такой мясорубки, и в боезапасе останутся только пневматические дыроколы и энергетические кастеты», — константировал Боряк, при этом продолжая безостановочно выпускать по перегруппировывающимся противнику короткие очереди. «Так, пацаны, без паники, работаем до конца, как учили», — пророчал Беркут и послал очередную сверхскоростную пулю в сторону врага. В этот момент подъезд здания сотряс мощный взрыв. «О!» Один из моих подарочков сработал. А не хрен в окна залазить, если хозяева не просят, тут же зло добавил командир взвода диверсантов и снова выстрелил. Воспользовавшись кратковременной передышкой, Альфа подняла шершни повыше и, продолжив расчётливо постреливать по противнику, попыталась оценить происходящее их мощными визорами. Судя по всему, атака с тыла была частично отбита, но концентрация врага на этом берегу реки неуклонно росла. Боевой чат потерь тоже не порадовал. Около половины автоматических турелей были уничтожены, либо практически разряжены. Получалось, что основных очагов сопротивления, кроме расположения небольшой бронегруппы и этой позиции на крыше дома, в городке больше не осталось. Кроме этого, лишь коротко взглянув с высоты птичьего полета на совсем недавно детственно чистый пустырь, альфа узрела сразу три только что появившихся оранжевых луча. и вырастающий на глазах кратер, с отлично просматривающимися внутри оголёнными частями железобетонных конструкций подземного комплекса. Судя по показаниям лазерного дальномера, глубина кратера уже достигла полутора сотен метров. И ещё пару минут интенсивной бомбардировки, способны добраться до верхней части хронопузыря. Теперь имплант Альфы имел в своей базе полный перечень исходных данных. Поэтому он тут же просчитал возможные варианты событий и выдал неутешительный прогноз. Получалось, что как только постоянно сокращающийся, а затем растущий хронопузырь достигнет засыпанного огромными осколками дна неуклонно углубляющегося кратера, вся эта масса начнёт просыпаться внутрь и спрессовываться под действием бешеного хроноприлива и собственным весом. Это неминуемо сомнёт лабораторию вместе с квантовой установкой и реактором холодного синтеза. А вот что будет, если это всё рванёт? Альфа даже представлять не хотела, ибо мельком увидела расчёты академика Алфёрова, и ей этого хватило. Да мля суки! Судя по злому Рыкушилова, процессор его экзоскелета перехватил визуальную картинку, транслируя ему по открытому между ними каналу. Альфа, как там твоя космическая подруга? Не хочется вмешиваться. Эмоциональный взлёт напарника заставил её отправить в космос новое, более выверенное сообщение и с надеждой посмотреть вверх, туда, откуда начала спускаться очередная миниатюрная звёздочка смерти. МКС-2, 2045 год. Анна. После первого взрыва все окружающие звуки, как и доносящаяся тревожной зум система оповещения, вмиг исчезли. Наступила полная тишина, в которой Анна слышала только собственное прерывистое дыхание и частый стук сердца. Продолжая жать на спусковой крючок, она смотрела в пролом и быстро переводила точку лазерного прицела с одной на другую бело-серую панель внешней обшивки станции МКС. При этом она с садистской радостью щёлкнула языком. После каждого взрыва мощной боеголовки, отрывающей большие куски от разгерметизированных модулей и отсеков, а расстреляв восьмизарядный барабан ракетницы, Анна остановила движение саркофага, начавшего понемногу отлетать от консоли загрузки данных, сразу после разгерметизации цепочки сегментов. Сделав дела, Анна не спешила выглянуть из проёма, вызородованный взрывом коридор, что она там не видела. Первый взрыв вырвал из сегмента огромный кусок корпуса, а взрывная разгерметизация вмиг очистила широкий проход от врагов, выкинув их в открытый космос. Её тоже немного дёрнуло по направлению к пролому. Но в отличие от голливудских фильмов, внутреннее давление десятка отсеков справилось практически мгновенно, не устраивая бесконечных ураганов из выходящей в космос дыхательной смеси. Раскрыв пластиковый кофр Анна начала доставать по одной продолговатой оранжевой цилиндры, вставляя их в опустевший барабан ракетомёта. "А, сестра, ты там жива?" голосом Баты ворвался внутрь покрытого трещинами колпака, заставив Анну вздрогнуть от неожиданности. "А куда я денусь?" проворчала девушка, закончив с перезарядкой оружия. "Что там так рвануло?" Бата видит очень много вылетевшего в космос мусора. А кроме мусорам Бата видел пару де санников в скафандрах. Э, дружище, да это я тут так развлекаюсь. Я таки понял. Бата сейчас отчалет вместе со своими узкоглазыми друзьями. Тут же предупредил африканец и снова спросил: "Может, ты с нами?" "Нет, действуем по плану", как отрубив, сказала Анна и пристально посмотрела на иконку, тревожно моргающую на информационном дисплее. Интерактивный помощник Тут же уловил направленный взгляд и развернул только что пришедшее текстовое сообщение. Альфа. Подруга, ты там часом не заснула? Протри глаза, мелкая космонавтка. По нам тут из твоего долбаного космоса во всю и рачит. Среагировав на текст, Анна отцепилась от страховочной скобы и оттолкнув тело мёртвой канадской астронавтки, подлетела к проёму, некогда ведущему в широкий коридор, протянувшийся к центральному сегменту станции. Если бы она не побывала на разрушенной станции Мир-5, наверное, оцепенела бы от увиденного. А так, представшая картина, конечно, впечатлила, но не настолько. В коридоре зияла огромная рваная дыра, едино временно распоровшая не меньше трёх сегментов. Видневшиеся на расстоянии сотни метров створки, ведущие в круговой канал, были закрыты аварийной автоматической системой, но, судя по красной индикации, за ними тоже не имелось давления. Этот факт подтверждала дыра, проделанная одной из ракет в обшивке канала. Кроме этого, были повреждены не менее чем четыре модуля различного назначения и переходной коридор, находящийся по правую сторону соседнего луча гигантской снежинки. Впрочем, на все эти разрушения Анна взглянула лишь мельком, сконцентрировав всё своё внимание на отлично видимой земле. А ещё она видела полудюжины подсвеченных визором точек, периодически бьющих по континенту Евразии. оранжевыми лучами. Мигом оценив ситуацию, Анна вошла в контакт с скином и оценила, как продвигался процесс взлома. Насколько она поняла, Ал перестал пытаться починить внутренние системы станции и сконцентрировался на цифровом проникновении в процессоры боевой группы альянса, развёрнутой на низкой орбите. Правда, дело у него продвигалось очень медленно. Мешали многочисленные охранные файрволы и программы антивзлома. Наблюдая за кусочками всплывающих таблиц и всевозможных полосок загрузки, она едва не пропустила подозрительное движение в центре станции. Свернув интерактивную проекцию, она на всю врубила в визор, который тут же увеличил изображение в нужном месте. Девушка увидела, как на бронеколпаке центрального сегмента разворачивается шарообразная установка, двигающаяся вдоль контактного рельса. Что это такое? Анна определила сразу. Так как знало устройство станции, ударив подбородком по сенсору, она включила связь и начала вызывать своего африканского друга. Мбата, Мбата, ответь-ка ему, мать, это срочно. Что, сестра, кричишь? Передумала? мигом ответил он. Ты отстыковался? Да, только что. Срочно сделай манёвр и прикройся корпусом станции. На тебя наводят лазерную противометеоритную турель. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Вот чёрт. "Бата понял", воскликнул африканец, и Анна услышала целую триль отборных и вполне русских ругательств, перемешанных с незнакомыми ей гортанными возгласами. А затем она увидела, как на замершей турели загорелась индикация боевой готовности. Самое простейшее из возможных решений вопроса пришло мгновение в голову Анны. Подняв ракетомет, она подключила систему наведения к визору Скафандра и, пометив цель, начал быстро выпускать четыре самонаводящиеся ракеты. Первая пролетела треть расстояние и попала в крупный обломок, летящий следом накрыло осколками от взрыва. Третья пробилась сквозь тучу мелких осколков и частиц конструкции, но взорвалась рядом с турелью. Четвёртая начала маневрировать и улетела в космос. Потерпев неудачу, Анна выругалась в унисонном бати и начал выпускать ракеты, пытаясь выдержать некоторый интервал между выстрелами. Она этот раз первой же из них ударила по основанию турели в тот момент, когда из неё начал бить голубой лазерный луч. Впрочем, взрыв не разрушил механизм, и Анне пришлось продолжить. Лишь последняя из ракет попала точно в цель, поразив отражающую линзу, концентрирующую рассеянный лазерный луч в плотный пучок. "Друг, как ты там?" с волнением спросила она, так как в какой-то момент возгласы африканского космонавта перестали оглашать эфир. Мбата жив. Но одному из моих узкоглазых друзей едва не прожгли ещё одну дырку в заднице, ответил он через пару нестерпимо долгих секунд. Твой курс движения, не успокоившись, спросил Анна. Пришлось на полкилометра уйти ниже орбиты, срочно отлепает планетой и иди на сближение с кораблём, иначе тебя примет один из зубиц спутников АДС. Мбата понял. Мбата принял. Ухожу вверх. Как только африканец это сказал, на щитке появился начавший прокручиваться информационный блок с описаниями, графиками и трёхмерными чертежами, а в ушах зазвучал синтезированный голос Искина. «Взлом частично закончен. Получен доступ к управлению 4-й боевой платформы орбитальной бомбардировки». Прослушав сообщение, Анна представила себе, что творится в центральной рубке станции МКС. Ведь только сейчас они потеряли контроль над шестой частью боевой группировки. Затем она проскроллила описание многоуровневой системы и, не решившись что-либо тронуть, зарычала от досады. Ведь только чтобы разобраться в этом мешанине, нужно пару суток не меньше, а затем ещё нужно научиться этим управлять. И в этот момент, накатившей слабости, визор обнаружил несколько целей, появившихся на корпусе центрального сегмента гигантской снежинки. Одно движение брови вывело перед Анной увеличенное изображение четвёрки космических десантников, стремительно передвигающихся по страховочных скобам в её сторону. Отчаяние захлестнуло Анну. Она посмотрела на шкалу загруженности Искина и поняла, что он не поможет, так как показатель колебался в зоне учетвёрённой нагрузки и периодически переступал её, уходя в стадию предшествующую зависанию искусственных нейронных цепей. Анна поняла, что не справилась, и едва не пустила слезу. В этот миг на щитке появилась знакомая иконка, обозначающая входящее сообщение от Альфы. Альфа. Лучи бьют прямо по подземному комплексу. Шилов недавно оттуда вернулся и сказал, что академик Альфёров просил тебе передать пару слов. Дочка, мы с мамой любим тебя. Прочитав сообщение несколько раз, Анна стряхнула с ресниц слезу. И порывисто развернула перед собой проекцию, состоящую из тысяч подвижных графиков, таблиц с показаниями датчиков и приборов. Всё это обрамлялось кусочками огромного пазла, из которого можно было собрать неимоверно сложную панель управления, похожую на те, что когда-то использовали на старых ядерных электростанциях. Разбираться в этой цифровой мешанине она не собиралась. Вместо этого она начала размахивать руками, комкая пойманную пальцами информацию специальным скриптом. помещая всё ненужное в пустые блоки памяти и скина. Таким образом, она всего за пару секунд убрала все текстовые файлы и мануалы, описывающие процессы, происходящие в чреве боевой платформы. Затем туда же отправилось всё цифровое безумие с постоянно обновляющимися показаниями. Последними под нож пошли виртуальные схемы и графики, разобраться в которых всё равно было невозможно. После этого Анна собрала огромную панель в единую проекцию, состоящую из нескольких слоёв. и дала команду выстроить её согласно реальному трёхмерному чертежу боевой платформы. И как только все частицы пазла стали на свои места, Анна наконец поняла принцип работы и оценила наисложнейшую систему управления платформой. При этом она сразу выяснила, что не может как-либо повлиять на автоматический процесс рождения частичек антиматерии и выпускаемых по направляемому лучу электромагнитных капсул. Впрочем, мигом родившийся в голове план – Все эти условности постарался учесть. После этого Искин начал сообщать о целой череде удачных взломов и подключении к некой неподдающейся классификации системе. Но сосредоточенная Анна не обратила на это внимания, лишь мимоходом дав задани Искину собирать всю доступную информацию и самостоятельно выводить из строя боевые системы врага. В момент её подключения четвёртая платформа произвела очередную бомбардировку планеты и новая капсула с подготовленным на земле высокотехнологичным полуфабрикатом зашла в синтезирующий реактор. После этого пошел трехминутный отсчет до нового залпа. Переведя контроль над маневровыми двигателями платформы на джойстик, управляющий реактивным ранцем своего скафандра, Анна вывела на щиток прицельную сетку и дернула рукоять на себя. В тот же миг мощный визор показал, что боевая станция сместила прицел и начала медленно разворачиваться. Продолжая давить на джойстик, Анна последний раз посмотрела на четвёрку стремительно приближающихся космических десантников Альянса, затем закрыла боковую панель, вырвала рычаг ручного закрытия створок и начала быстро его дёргать вверх-вниз, тем самым запирая себя в модуле коммуникационной системы. Анна видела в креплении на спине одного из десантников тяжёлый плазморез и понимала, что эта преграда не выдержит и пары минут. Впрочем, как она надеялась, На то, что она задумала, ей больше времени не понадобится.